Глава одиннадцатая. Дурные вести. «На этом наш сегодняшний концерт окончен, дамы и господа!» Барт вскочил на ноги и поднял свою архилюдню. Солнце уже садилось, и честный Вилл хопс брал плату за каждый свечной огарок. «Благодарим вас, что удостоили нас своим вниманием. И я верю, что вашей щедрости хватит на то, чтобы этим вечером угостить ужином каждого из этих юных соловьев». Судя по их виду, они очень давно ждут свое угощение. Я опрометчиво пообещал его им, и мне придется сильно покопаться в своей сумке, если цена превысит пожертвования. «Ты, рыжий, возьми шляпу и посмотри, может быть, кто-нибудь... Ах, спасибо, госпожа! И вам ваша честь!» Когда зрители разошлись, Варт повернулся к Эмерель счастливо улыбаясь. «Я уже много лет не пел, чтобы заработать себе на ужин». Даже если в этот раз мне ничего не достанется. Зачем так утруждаться? Она пошла вместе с ним, когда он направился к главному зданию, сопровождаемый своим хором. И мне терпелось узнать, сдержит ли он свое слово. Она была полна решимости вытянуть из него хоть немного правды. Он пожал плечами. Я подозреваю, что честный мил кормит их остатками старелок, а это крохи. В свое время я тоже голодал. Кем были твои друзья?» Она улыбнулась, чтобы скрыть свой гнев. «Я расскажу тебе, когда ты перестанешь мне врать». Барт повернулся к мальчику, которого он назвал Рыжим, и протянул руку, чтобы тот вернул ему шляпу. «Сколько мы заработали?» Он достал оттуда монеты. «Этого должно хватить. Идите, все вы!» Скажите честному Виллу, что сегодня обед за мой счет. Он знает, что я могу его оплатить. Ты, Веснушка, подожди минуту. Когда остальные мальчики исчезли в направлении кухни, он сказал, что тебе известно о леди и джентльмене, которые разговаривали здесь с госпожой Эмеральд некоторое время назад. Веснушка выглядел встревоженной. Не так уж много, ваша честь. Она приехала в карете вскоре после вас. Он и еще одна леди. Прибыли сразу после этого, но их карета сразу же уехала. Барту краткой бросил взгляд на Эмиральд. «Что ж, это только начало. Кто эта другая леди?» «Просто леди». Мальчик почесал спутанную копну своих волос. «Не видел ее с тех пор, как она приехала сюда?» «Это не твоя вина». Могу предположить, что за монетку ты мог бы узнать их имена, не так ли? И, может быть, другие вещи тоже. Веснушка закивал так энергично, что чуть не растерял свои вещи. — Да, сэр, ваша честь, я спрошу. Я уже видел этого джентльмена с маршалом. Барт споткнулся о выбоину на дороге, но быстро восстановил равновесие. — С каким еще маршалом? Его голос повысился на пол октавы «Маршал Траск, ваша честь! Человек барона Гримшенка из Фирнеса!» Он с любопытством посмотрел на Варта и пробормотал. «Он жестокий человек, ваша честь!» «Да, да, я знаю. Так что будь осторожен!» Варт остановился всего в нескольких шагах от двери и смотрел, как его юный шпион убегает. С его лица исчезли все краски. Эмеральд его бледность странно тревожила. Она предполагала, что Мёртвый Раскулдиггер, если это были их настоящие имена, были в сговоре с Вартом, если и его имя было настоящим, и, следовательно, с матерью-настоятельницей. Если в этом были замешаны две фракции, то ей нужно было кое-что переосмыслить. «Здесь Траст не причинит тебе вреда», — сказала она. Варт недоверчиво посмотрел на неё и облизнул губы. «Вполне может, и ты это знаешь. смерти и пламень. Он может приехать сюда с дюжиной людей и делать все, что ему заблагорассудится. Гримшенк может быть всего лишь бароном, а не герцогом. Но кто привлечет его приспешников к ответственности, если один никому неизвестный юноша погибнет в пьяной драке? Это просто худшее, что вообще могло случиться. Единственное, что мы... Он не узнает моего имени, если услышит его». — пробормотал он, как будто говоря с самим собой. — Возможно, он не помнит моего лица. Духе прошло четыре года, но мерзкая лютня ему напомнит. Пламени смерть! Четыре года? Кажется, ты немного запутался в своей истории. Ты сказал мне, что тебе тогда было тринадцать? Почти тринадцать. А задаченный взгляд Варта превратился в свирепый хмурый. «Я на месяц старше тебя!» «О!» Он не лгал. Мальчики, конечно, взрослеют позже девочек, но на вид ему было не больше двенадцати-тринадцати лет. «Ниоткуда вам известен мой возраст, господин Варт?» «Я догадливый. Давай зайдем внутрь и поедим, пока там еще осталось что поесть». «Нет. В конце тяжелого дня она просто кипела от негодования». «Ты лжешь мне. Ты лгал мне несколько раз. И, конечно, не рассказал всей правды о том, кто ты такой, куда ты меня везешь и почему чему приказу. Теперь я задам несколько вопросов, и ты на них ответишь. Или я пойду прямо к госпоже Мертор и скажу ей, что с радостью приму предложение прокатиться в ее карете». Варт на мгновение прищурил глаза, словно сопротивляясь приступу боли Затем он зарычал на нее. «Я не буду отвечать на твои вопросы» но ты, очевидно, чувствуешь, когда я лгу, поэтому я скажу тебе две вещи. Во-первых, я лучшая защита, которая у тебя есть и вообще может быть. Во-вторых, ты правда находишься в ужасной опасности. Так что тебе лучше просто довериться мне. А теперь пойдем внутрь и поедим». «Я в опасности?» – скрикнула Эмеральд. «И ты не говоришь мне, почему, как и кто мне угрожает? Это самый высокомерный, невыносимый!» «Слишком поздно», — с несчастным видом сказал Варт. «Если я скажу тебе, то опасность только возрастет, поверь мне. Если окажется, что в этом замешанной траске Гримшинг, это будет сущая катастрофа. Все рухнет». Глава 12. Выгодное предложение Даже когда главный зал трактира пустовал, Звуки разлетались в нем гулким эхом. А по вечерам там было невыносимо шумно. Возчики и погонщики кричали, требуя у перегруженного работы персонала их обслужить. Теперь в него вторглись тридцать тощих голодных мальчишек, пронзительно кричащих, что хотят получить то, что положено им по праву. Хор по дороге увеличился вдвое. Вард влез в разбушевавшуюся толпу, чтобы разобраться, кто кого обманывает. Все еще кипят злости, Эмеральд направилась в зал для благородных людей — Подававшаяся там еда была намного лучше. Это была комната поменьше, с единственным длинным столом. По обе стороны от него стояли скамьи и два мерцающих канделябра, разгонявших вечерние сумерки. Из дюжины или около того уже присутствующих гостей почти все были мужчинами, и она остановилась в дверях, пытаясь решить, стоит ли ей входить или лучше подождать варта. Служанки в спешке приносили нагруженные едой тарелки от которых исходили восхитительные запахи. Но после целого дня, проведенного в повозке, она не чувствовала никаких запахов, кроме чесночного. приторный запах чар был не настоящим запахом. Он был также нереален, как звон талисманов на удачу. Она уловила слабый колдовской крик от амулета госпожи Мёртвр и заметила леди, о которой шла речь, сидящую в одиночестве в дальнем конце стола. У короля Амбреза было бы гораздо меньше проблем с подавлением магических орденов, если бы меньше людей верило подобным шарлатанам. Эх! Меланхоличный звук прямо за плечом заставил ее подпрыгнуть. Доктор Скулдиггер! Эмеральд? Скулдиггер попытался улыбнуться ей, хотя с его глазами с паниеля вышло просто чудовищно. Простите, мое любопытство. Моя коллега, госпожа Мертвыр. Убеждена, что причина, по которой вы избегаете ее, заключается в том, что вы можете чуять колдовство, и ее талисман на удачу вас беспокоит. Частично, конечно, так оно и было. Прошу прощения, если я вас обидела. Я обещала заехать к пожилой тете и пожить у нее несколько дней. Эх. Он удивленно поднял свои серебристые брови. «Значит, на самом деле вы не можете чуять колдовство, как белые сестры?» Страшные предупреждения Варта зазвенели у нее в голове. «Если бы я была белой сестрой, доктор, то я бы не путешествовала так, как сейчас». Он вздохнул. Он выглядел так печально, как будто только что стал свидетелем того, как вся его семья умирает от какой-то ужасной болезни. «Конечно». Ваши печали — это ваше личное дело, и я не должен вмешиваться. Однако, прошу вас, уделите мне минутку, и я все объясню. Вы уже встречались с госпожой Мертер в Окиндауне, не так ли? Нам очень хотелось воспользоваться услугами сестры. Я уверен, вы знаете, насколько они востребованы в наши дни. Мы объяснили, что наш покровитель, самый выдающийся представитель знати, очень обеспокоен тем, что он мог стать жертвой проклятия наложенного на него бесчестными врагами. «Эх, мы предложили заплатить значительную сумму, очень значительную сумму, я должен сказать, за то, чтобы сестра приехала и осмотрела его жилище. Может быть, подозрения не имеют никаких оснований, и тогда она не нашла бы никакого колдовства, но успех или неудача не повлияли бы на оплату ее услуг». Он моргнул своими обвисшими веками в сторону Эмиральд. «Продолжайте, доктор!» Ей хотелось, чтобы наконец появился Вард. Этот болезненный старик пугал ее. «Увы, сестры в наше время сильно перегружены работой», со скорбью в голосе сказал Скулдиггер. «Наша миссия не увенчалась успехом». «Но если у вас действительно есть эта способность, Эмеральд, я могу обещать, что наш покровитель предложит вам столь же щедрые условия, как и квалифицированной сестре. Дом у него большой, но я уверяю вас, что вы сможете осмотреть каждый его уголок меньше, чем за день. Не бойтесь, что ваше путешествие слишком затянется. Казалось, он не лгал, но в комнате было слишком много разной мелкой магии, чтобы она могла быть в этом уверенной. Она подозревала, что он очень тщательно подбирает слова. «Кто этот благородный покровитель, доктор?» «Мне не следует раскрывать эту информацию на данном этапе дела», тяжко вздохнул Скулдиггер. Однако я могу пообещать вам, что гонорар, который он заплатит, я подчеркиваю, меньше, чем за два дня работы, составит не меньше тысячи крон. Эмиральд сглотнула. По-королевски. На это они с матерью могли бы безбедно прожить два года. Действительно, но я продолжу. Если вам удастся выявить скрытое в его владениях заклятие, о котором я упоминал, столь богатый аристократ, как он, несомненно, сочтет справедливой наградой премию в размере еще одной тысячи. «Души!» С таким стимулом потребовалась бы необычайная честность, чтобы не найти пару заклинаний на чердаке. «Но...» «В поистине ужасной опасности», — сказал Варт. И она знала, что ей придется выбирать между ними дерзким мальчишкой, который, несомненно, обманул и заманил ее в ловушку, и этим выдающимся джентльменом, с его тщательно подобранными словами. К счастью, в этот момент рядом с ней появился Варт, все еще таща с собой архилюдней. Юноша и старик посмотрели друг на друга с одинаковым подозрением. «Благодарю вас, доктор, — сказала она, — за ваше необычайно щедрое предложение. Я прошу вас дать мне время обдумать его с учетом других моих обязательств». Она присела в реверансе. Барт предложил ей руку — первый джентльменский жест, который она от него увидела. Она взяла его под руку, и они вместе прошли в столовую. Глава 13. Опасность. Решение нельзя было откладывать до бесконечности. На следующее утро, когда Эмеральд вышла из гостиницы в рассветную хмарь, она обнаружила, что во дворе творится обычная неразбериха. Множество мужчин и мальчиков пытались запрячь или оседлать по меньшей мере сотню лошадей. Она плохо спала, металась всю ночь и теперь оказалась в конце очереди. Ей придется выбирать. Оставаться и дальше в трех дорогах было плохим вариантом, если только она не хотела умереть с голоду. Плаща у нее не было, и потому она дрожала на холодном ветру. В дальнем конце двора около дюжины подростков решительно пытались помочь Варту запрячь Саксона между оглоблями. Они мешали друг другу и заставляли лошадь нервничать. Неподалеку от них конюхи и кучер госпожи Мертер присматривали за ее упряжкой, а двое ее охранников им помогали. Маленькая вонючая повозка и роскошная карета являли собой огромный контраст. Здравый смысл настаивал на том, что Эмераль должна ухватиться за фантастическое предложение доктора Скулдиггера. Почему она была такой мнительной? То, что казалось ей огромным богатством, могло показаться мелочью людям, которые могли себе позволить путешествовать в подобной карете. Она рассказала Варту об этом предложении, но он по-прежнему отказывался говорить о себе что-либо еще. Она по-прежнему была убеждена, что он каким-то образом состоит в сговоре с матерью-настоятельницей. Поскольку она понятия не имела, что задумала мать-настоятельница, этот вывод вряд ли был полезен. Большая часть того, что он ей сказал, была правдой. Правдивость слов мертвых скулдиггера она не могла оценить, что само по себе было подозрительно. Но тысяча крон – это целое состояние. Настоящее спасение для девушки без гроша за душой – Карета была ближе, поэтому сначала она подошла к ней. Пока не было видно никаких признаков ни госпожи Мёртер, ни убитого горем доктора, но, возможно, у неё получится собрать информацию у их слуг. Например, кем именно являлась Мёртер и где она жила. По её мнению, такая карета могла принадлежать только королю или, может быть, герцогу. У неё были настоящие стеклянные окна, а кузов был подвешен на кожаных рессорах, чтобы езда была комфортной. У такой кареты, как эта, на дверях должен красоваться герб владельца, но даже на ливреях слуг не было никаких знаков отличия. Очень странно. Она уверенно приближалась, лавируя между лошадьми, людьми и повозками, пока не оказалась примерно в двадцати шагах от места назначения. Внезапно она остановилась, заставив конюха ведущего большого чалого коня выругаться в ее адрес, а затем пробормотать извинения и пройти мимо. «Магия! Магия Мёртер или что-то в этом роде!» Двигаясь осторожнее, Эмеральд обогнула пару экипажей и подошла ближе. Через несколько мгновений она все поняла. То, что она почуяла, исходило не от госпожи Мёртер, притаившейся внутри кареты. Оно исходило от кучера и его помощников, как будто все пятеро носили такой же амулет, как и их хозяйка. Что бы это ни было, от магии у Эмеральд мурашки побежали по коже». Их амулеты также помешали бы ей почувствовать ложь. Наблюдая за мужчинами, пытаясь проанализировать, из каких элементов состоит это заклятие, она отметила, что все они были на удивление мрачными. Другие люди во дворе разговаривали, шутили, даже ругались. Но люди мертвы слонялись вокруг в угрюмом молчании. Вспомнив постоянно надутую губу госпожи мертв, она задалась вопросом, почему это странное колдовство делало своих обладателей такими хмурыми. Она прошла мимо кареты, не останавливаясь. Варт уже сидел на скамейке в своей повозке. Его улыбка казалась искренней и доброжелательной. «Доброе утро, Эмеральд!» Ему пришлось перекрикивать шум, когда повозка, запряженная четверкой лошадей и груженная лесом, с грохотом проехала мимо, направляясь к воротам. «Ты приняла решение?» «Варт, мне нужны деньги!» Его лицо вытянулось. «Не верь, что они тебе заплатят!» «Мы знаем, что Скулдиггер общается с Траском, человеком Гримшинка, и ты знаешь, что я думаю об этих двоих». «Я больше ничего не смог узнать о госпоже Мёртер. Любой человек, достаточно богатый, чтобы ездить в такой карете, должен быть вооружён. если ты внимательно посмотришь на дверь, то увидишь, что раньше на ней была эмблема, но теперь она закрашена. Я смог разглядеть лебедей двух барсуков, и это не герб Гримшинка». Это может означать только то, что Мёртвр купил эту карету недавно. Здешние ребята раньше такую не видели. Он пожал плечами. Её тоже здесь не замечали. А другая женщина, похоже, вообще исчезла. Но Скулдиггер определённо прибыл вместе с ней. Эмеральд, я думаю, твои друзья замышляют что-то недоброе. Я уверена, что так оно и есть. Его мальчишеское лицо покраснело. Если ты пойдешь с ними, ты можешь оказаться в ужасной опасности. А если я останусь с тобой не окажусь? Я уже говорил, что со мной тебе будет безопаснее. Повторюсь, со мной тебе будет безопаснее. Я говорю правду? Безопаснее, но не безопасно. Она кивнула, стараясь не стучать зубами. Солнце касалось гребней крыш, так что скоро должно потеплеть». Небо уже было удивительно голубым. Саксон грохотал с броя и топал огромными копытами, стремясь поскорее убраться отсюда. «Вард, ты говоришь мне то, что считаешь правдой, но это не значит, что это и есть правда. Тот, кто стоит за тобой, возможно, солгал тебе». Мать-настоятельница солгала ей. Вард открыл рот, чтобы возразить, но затем щелчком захлопнул его. «Это был плохой знак». Он более или менее признавал наличие правды в том, что она только что сказала. «Чего ты хочешь?» «Узнать всю историю!» Он покачал головой. «Я поклялся, что не скажу тебе. И если ты права, я, возможно, даже не знаю всей истории. Но я уверен, что это не так. Тогда я рискну поехать с доктором Сколдиггером и госпожой Мёртвр. Она отвернулась. Она блефовала» потому что оказаться запертой в карете со всем этим колдовством стало бы для нее невыносимой пыткой. Но Варт этого не знал. «Эймерельд, вернись!» Он сердито оскалился. «Я нарушу свое обещание, если уж до такого дошло. Я расскажу тебе, почему мы это делаем, и почему это важно, и почему я не могу сказать больше». Он скривился. «Я не должен. Мне эта ситуация нравится не больше, чем тебе». И я нахожусь в гораздо большей опасности, чем ты. Я почти надеюсь, что ты от меня сбежишь, потому что тогда я буду в безопасности. Во всяком случае, в большей, чем сейчас. Пламень! Он все еще говорил правду!» Эмеральд бросила свой сверток в фургон и приподняла край юбки, чтобы перелезть через колесо. Он вывел Саксона за ворота на залитую солнцем тропу, но едва тот миновал угол частокола, как пронзительный голос крикнул. «Варт!» Прибежал мальчик, которого он звал Веснушкой. Варт придержался Аксона, хотя и с некоторым трудом, потому что конь был резвым и нетерпеливым. «В чем дело, парень? Доктор пообещал мне целый пенни, если я прослежу, по какой дороге ты поехал». Варт засмеялся и полез в свою сумку. «Тогда это твой счастливый день. Вот тебе еще один за то, что сказал мне, что собираешься рассказать ему». Монета закружилась в воздухе. «Ты хочешь, чтобы я сказал ему неправду?» Нет, скажи ему правду. Будь хорошим мальчиком, которым мама могла бы гордиться. Веснушка с отвращением скривил губы, услышав это оскорбление, и осмотрел свое новое сокровище. Моя мама говорит, что говорить правду глупо, и от этого одни неприятности. Вернись и скажи ей, что на этот раз она не права. Я не знаю, где она. Тогда держи это в секрете. Подозреваю, что у мерзкого доктора здесь не один шпион, наблюдающий за мной. Так что ты не получишь от него денег, если соврёшь. И не забывай, как ты можешь заработать серебряный грош. Он хлопнул вожами по спине Саксона, и повозка с грохотом покатилась вперёд по южной дороге. Прекрасное утро. Говори, — угрожающе сказала Эмиральд. Слушаюсь и повинуюсь, ваша светлость. Тебе известно, что знание — опасная вещь. «Я рискну». Он пожал плечами. «Не говори потом, что я тебя не предупреждал. Мы служим его королевскому величеству. Ты не вызывалась добровольцем на это задание, но в конце тебя достойно вознаградят. Если ты погибнешь, твоя семья получит компенсацию. Такое объяснение тебя устраивает». Это должно было ее удивить. Как ни странно, этого не произошло. Одним из немногих выводов, которым она пришла ночью, было то, что юный вард много говорит о королевских клинках и утверждает, что знает минимум двоих. Если это не мать-настоятельница или кто-то вместе с ней подтолкнуло его к этой затее, то, скорее всего, здесь был замешан кто-то из клинков. «Нет. Тебе лучше не знать. Мне все равно. Ты обещал». Он вздохнул. «Тебе известно собачьи ночи?» С тех пор были и другие покушения на жизнь короля. Я слышала о трех. Больше. Повозка подпрыгивала снова и снова, а саксон в часы по дороге, чувствуя прилив сил от съеденного ночью овса. Скоро он устанет и перейдет на обычный бег, но тем временем его пассажиры будут избиты до полусмерти. Это государственная тайна, и я говорю тебе правду. Ты все еще хочешь, чтобы я продолжал? «Государственные тайны знать опасно. Обычно их не доверяют юным конюхам». «Да». Барт вздохнул. «Неужели все девушки такие упрямые? Неужели все юноши такие скрытные?» «Думаю, нет. Тебе лучше знать, но мне сказали, что не все белые сестры чувствуют магию одинаково. Что одно и то же заклинание может ощущаться сестрами по-разному. Это правда?» «Да». Это очень индивидуально. То, что одной кажется запахом, для другой может быть звуком или ощущением холода, или почти чем угодно. Он кивнул. В последнее время нападения становятся все более изощренными. Две недели назад кто-то подсунул отравленную рубашку или что-то в этом роде в королевскую корзину для белья. Белые сестры обнаружили это, и вся одежда была сожжена. Но можно с уверенностью предположить, что целью было убийство короля. — Барт бросил на нее косой взгляд, насколько мог в подпрыгивающей повозке. «Я надеюсь, ты верная подданная Его Величества?» «Конечно!» Если такое зло можно было тайно пронести во дворец, то паукообразный монстр, которого она видела в Уокендауне, был не таким уж странным. Мимо них с грохотом проехала карета, но это была не карета Мёртарь. Она исчезла на юге в облаке пыли. Затем два всадника — Постояльцы трех дорог разъехались на все четыре стороны. На самом деле, на три. На востоке находилось море и соленые болота. «Проблема в том, — мрачно сказал Варт, — что заколдованную вещь смогли незаметно пронести мимо двух сестер и почти скрыли от третьей. Похожая ловушка обнаружилась в королевских конюшнях несколько дней спустя, и ее было еще труднее обнаружить. Если бы не происшествие в прачечной, ее почти наверняка не заметили бы». «Ты несешь чушь!» «Неужели? Я лгу?» «Нет, просто тебя неправильно проинформировали. Если колдовство было достаточно сильным, чтобы причинить реальный вред, его обнаружили бы. Если все, на что оно годилось, это, скажем, вызвать слабый зуд или неприятный запах, что ж, тогда могли и пропустить. Но белая сестра распознает любое смертельное колдовство за 20 шагов. Легко! «Саксон, притормози!» Барт поднялся, чтобы посмотреть поверх лошади. Затем снова сел. Хотя вряд ли постоянное подпрыгивание можно было назвать сидением. Да, так мне всегда и говорили. Все, о чем стоит беспокоиться, нюхачки учуют, как дохлую свинью в постели. Но оказалось, что это не так. Кем бы ни были заговорщики, им удается замаскировать одну магию другой. Заклинанием невидимости магии, если это так можно назвать. «Чушь!» – запротестовала она. «Если то, что он сказал, было правдой, то весь орден белых сестер становился бесполезным. Это невозможно сделать». «Почему нет?» «Потому что вторая магия, назовем ее волшебной оболочкой, также будет обнаружена. Поэтому нужно будет наложить еще один слой поверх этого, а затем еще один». «Но действительно ли это было так?» Оболочка может и не нести в себе серьезной магии, просто обманное заклинание. И если духи будут должным образом сбалансированы, оно могло и вовсе не проявиться. Она никогда не слышала, чтобы о подобном упоминали в окендауне, но сама эта возможность могла быть запретной темой, которую лучше никогда не обсуждать. «Может быть, и можно сделать что-то подобное», — признала она, «но это очень трудно». «Для этого потребуется команда очень опытных заклинателей и...» «И...» Вард подождал, пока она закончит мысль. «О, нет! Кошмар!» «И белая сестра!» Кандидаток и послушниц в Экиндау не держали подальше от магии, пока они не привыкали к естественному состоянию стихий. Маги были не способны развить в себе такие же способности, потому что они постоянно контактировали с духами. Эти два ремесла были противоположны друг другу. Вард вздохнул. «И не одна. Минимум две, но чем больше, тем лучше. Предположим, ты хочешь убить короля и придумываешь ловушку. Петицию, например, свиток пергамента или удочку. Что-то, с чем он будет лично соприкасаться. Предположим, затем ты прячешь магию под волшебной оболочкой. В итоге ты обнаружишь, что посылка может обмануть двух сестер» но ее все равно почует третий. Великий заклинатель королевской коллегии говорит, что с заговорщиками должны сотрудничать по крайней мере две сестры, но он предполагает, что их четыре или пять. Она не находила изъянов в этой логике. Колдуны, пытающиеся изобрести волшебную оболочку, были подобны слепым, пытающимся нарисовать картину. Только белые сестры могли сказать им, насколько эффективна их работа и как ее следует улучшить. Но мы все даем обет и не использовать наши навыки в злых целях или для собственного обогащения. Я имею в виду, они дают. Несколько минут повозка грохотала дальше по дороге. Теперь немного медленнее. Прежде чем вард заговорил, он повернулся и посмотрел назад на бочки. Солнце только поднималось на востоке, и поросший кустарником пейзаж казался более рельефным, чем накануне вечером. Одинокое стадо овец паслось где-то на западе. Трех дорог больше не было видно. «Сестры-отступницы», — сказала наконец. «Я не говорю, что они сотрудничают добровольно, но мы думаем, что хотя бы одна должна». «Я отказываюсь верить, что хоть одна, белая, нам известно об одной, которую похитили прямо из ее дома». «Бывшая сестра вышла замуж, у нее был маленький ребенок. Ребенок исчез вместе с ней. Я думаю, у них были способы заставить ее сотрудничать». Эмиральд вздрогнула, как будто внезапно снова стало холодно. «Они правда пошли бы на такое?» «Они предатели!» — закричал Вард. «Они пытаются убить своего короля! И если их поймают, то повесят, выпотрошат и четвертуют!» Он снова понизил голос. «Они достаточно злы и отчаянны, чтобы сделать все, что ты только можешь себе представить, и многое из того, что не можешь. Вот почему я не должен больше ничего тебе говорить». Вот почему я и так рассказал слишком много. «Я не понимаю». Внезапно она поняла, как будто кто-то распахнул ставни, чтобы впустить дневной свет в темную комнату. «Приманка! Духи, ты использовал меня в качестве приманки!» Барт пробормотал себе под нос. «Вот дерьмо!» «Какая самонадеянность!» сказала она. «Какое хладнокровное высокомерие!» Ты пришел к выводу, что если маскирующие заклинания заговорщиков достаточно хороши, чтобы обмануть их собственных белых сестер, но не всех сестер во дворце, то им нужно больше сестер. И лучшее место, где можно найти белых сестер, это окендаун Так что ты догадался, что именно там они будут искать. «Змей!» — крикнула она. «Сэр Змей!» Ты упомянул, что встречался с ним, но прозвучало так, будто это было давным-давно. Бьюсь об закладку. «Последний раз ты видел сэра Змея в тот же день, когда встретил меня. Или за день до этого, да?» Вард смотрел прямо перед собой и молчал. Его лицо, казалось, было готово вспыхнуть пламенем. «Ты заставил мать-настоятельницу...» «Нет, сэр Змей заставил мать-настоятельницу выгнать меня!» «Это была единственная причина появления паука, не так ли?» «Вы нашли колдуна, чтобы создать этого паука и напугать меня из шестерых детей до полусмерти!» Я оказалась в ловушке, меня использовали. Из-за тебя меня вышвырнули на улицу без гроша в кармане, опозоренной и униженной. Ты заставил меня торчать у ворот в течение нескольких дней, надеясь, что предатели будут высматривать белых сестер. Полагаю, ты даже распространил по городу слухи о моем позоре. Она была так возмущена, что едва могла говорить. «Приманка! Ты использовал меня как приманку!» Вард бросил на нее несчастный взгляд. Это была не моя идея. Но ты помог. Ты тоже виновен. Ты продался своему драгоценному сэру-змею его старым клинкам, а еще матери-настоятельнице, которая явно помогала в обмане изрядное количество старших сестер. Сколько они тебе заплатили? Одной лишь архилютней? Это твоя награда. И тем золотом, которым ты так свободно разбрасывался в гостинице, я полагаю? Я надеюсь, ты наслаждаешься своим нечестно нажитым богатством, потому что я сгорала бы со стыда за работой, а хоть пени таким образом. «Значит, мертвый скулдиггер – та рыбка, которую ты ловишь? И что теперь? Если я приманка, то где же крючок?» Вард встал, чтобы посмотреть поверх лошади, а затем оглянулся на бочки. «Говори!» – крикнула Эмеральд. «Ты мне уже слишком много рассказал, чтобы сейчас остановиться. У меня нет ребенка, которого нужно защищать». «Я знаю, что не стоит пытаться лгать белой сестре, если в их команде действительно есть сёстры-предательницы, во что я не верю. Скажи мне, я буду молчать!» Барт посмотрел на неё сверху вниз. «Молчать? Будешь ли ты молчать, если они прибьют твою руку гвоздями к скамейке и начнут колотить молотком по пальцам?» Она вздрогнула. «Я буду думать о тебе, когда они это сделают. Давай же!» Ты бы не стал ловить наживку, не имея сети или какого-нибудь крючка. Магия? Нет, если бы у Варты была припрятана магия в рукаве, она бы сразу это почувствовала. Скажи мне, что происходит? А происходит то, резко сказал Варт, что впереди вооруженные люди, которые нас остановят и будут удерживать до тех пор, пока не прибудет карета, которая едет за нами. А потом тебя увезут, я полагаю. Ты ценна. Именно ты нужна им. Если ты будешь хорошо себя вести, с тобой все будет в порядке, по крайней мере, какое-то время. Я никому не нужен. Так что велика вероятность, что мне просто перережут горло. Вот что происходит. Глава 14 Засада. Это было прекрасное место для засады. Тропа проходила по очень пологому гребню, каменистому возвышению на ландшафте. Низины с обеих сторон были болотистыми, покрытыми тростником и камышами. Саксон не мог протащить повозку через болото, каким бы узким оно ни было. Кроме того, следующий хребет на востоке был немного выше, а на западном гребне разросся колючий кустарник, так что это место было сокрыто от посторонних глаз. Оно было идеальным. Варт натянул поводье, повозка с грохотом остановилась. Примерно в ста шагах впереди дорогу им преградила шеренга солдат. Пятеро из них деловито двигали руками, как будто работали насосом или кузнечными мехами. Но Эмеральд поняла, что на самом деле они взводили арбалеты. Сами арбалеты стояли перед ними вертикально, удерживаемые за стремя. Еще один мужчина на заднем плане держал лошадей, Седьмой, очевидно, был главным. Он стоял с края скрестив руки на груди. Примерно на таком же расстоянии к северу, в том направлении, откуда они прибыли, появилась большая карета. Ловушка захлопнулась. Солдаты закончили натягивать арбалеты и подняли их в горизонтальное положение. По команде лидера каждый вытащил из своего колчана стрелу с остальным наконечником, и положил ее в паз для стрельбы. Вид заряженного оружия, направленного на нее, заставил кожу Эмеральд покрыться мурашками. Какая у них дальность поражения! Дальше, чем мы находимся. Но они точны только вблизи. Голос Варты стал непривычно тонким. Румянец полностью исчез. Даже губы у него побелели. Еще одна команда, и мужчины подняли арбалеты приложив приклады к щеке, готовые стрелять. Они носили мечи, стальные нагрудники, шлемы с широкими полями. Они начали двигаться в ряд, и Эмеральд не могла не представлять, как один из них спотыкается на дороге и случайно нажимает на спусковой крючок. Их предводитель с важным видом шел следом, держась подальше от линии огня. Его красный плащ выглядел ярко и величественно. Его шлем был более сложным, чем у солдат закрывая щеки и заднюю часть шеи. Это был очень крупный мужчина с густой бородой, вооруженный только мечом и кинжалом. «Траск!» — хрипло сказал Варт. Он повернулся и полез под скамейку. «О, нет!» — пробормотала Эмеральд. Затем она увидела, что Варт нашел меч и повторила гораздо громче «Нет!» Он смотрел на наступающего врага с ненавистью в глазах и оскалил зубы, как собака. По крайней мере, у него хватило ума держать меч вне поля их зрения. Позади себя. Пока. Вар, ты сумасшедший! Брось его прямо сейчас! Сейчас, пока они не добрались сюда. Как только они увидят эту штуку, то сразу всадят в тебя пять болтов. Ее протест не дал никакого результата. Он как будто совсем оглох. Мужчины! «Почему мужчины всегда думают, что насилием можно все решить?» Варт пожалуйста! Они в доспехах, а ты нет!» «Даже если бы у них не было арбалетов, они обученные войны!» «У тебя не было бы шансов даже против одного солдата, не говоря уже о шести!» Она слышала, как позади нее к ним медленно приближается карета. Траска его лучники должны были прибыть первыми. «Беги, Вард! Оставь меня и повозку! Просто беги!» Видишь те кусты наверху? Бежать от лучников, от всадников. Он не добавил «бежать через болото», хотя мог бы. По крайней мере, выбрось этот несчастный старый меч. Будь вежлив, не раздражай их. Тогда, может быть, траск тебя не вспомнит. Может, они просто оставят тебя в покое и заберут меня. И со мной все будет в порядке, ты сам так сказал. Тогда ты сможешь пойти и... и... Это не сработало. Варт все еще рычал, не сводя глаз приближающегося старого врага. «Теперь ты понимаешь, почему я не хотел тебе говорить. Теперь понимаешь, почему мне было строго-настрого приказано вообще ничего тебе не рассказывать. Если ты произнесешь еще хоть слово, хоть один намек на то, что тебя выследили, тогда мы оба трупы». «Да, Варт, мне жаль, что я тебе не доверяла». По крайней мере, у тебя есть шанс. У тебя тоже, если ты просто бросишь меч. А теперь, пожалуйста, опусти его и слезай с повозки. Не заставляя их видеть в тебе угрозу, Варт. Будь смиренным, Варт. Пожалуйста. У нее в голове внезапно возник четкий образ его с головой, пригвожденной арбалетным болтом к бочонку с чесноком. А ведь выстрел по ошибке мог попасть в нее. Если здесь Траск, то я уже приговорен к смерти. Его голос понизился до рычания. Она никогда раньше не видела настоящей ненависти на его лице. Она больше не могла думать о Варте, как о мальчике, когда он так выглядел. И все же его единственная надежда выжить заключалась в том, чтобы казаться разбойником безобидным. Пронзительный вой ужасного колдовства вернулся. Но он исходил от маршала и его людей. От всех них насколько она могла судить. «Стой!» — рявкнул Траск. Его маленький отряд остановился. Теперь они были всего в нескольких футах от Саксона. Двое слева и трое справа, расположенные так, чтобы стрелять мимо лошади в пассажиров. Скрип и стук копыт сзади затих, когда карета остановилась. Лошади приветственно заржали. Эмеральд рискнула оглянуться и нисколько не удивилась — увидев пурпурное чудовище Мёртар и четырёх прекрасных гнедых. Один из конюхов открыл дверь и опустил ступеньки, а охранники спускались с сидений на крыше. Вард со своим ржавым мечом однозначно был в меньшинстве. Траск обошёл солдат по краю, держась подальше от линии огня. «На землю, вы оба!» Когда Эмиральд начала выполнять приказ, Вард сказал «Стой на месте!» «По какому праву ты запрещаешь нам проехать по королевской дороге, толстяк?» Траск показал желтые зубы, промелькнувшие в черных зарослях его бороды. «По праву силы, червь!» «А теперь ложись, или я позову своих людей!» Он подошел на шаг ближе, пристальнее вглядываясь в арта. Он был высок, а повозка так низка, что смотрел он скорее вниз, чем вверх. «Клянусь во семью! Это отродье Минестреля!» «Подлый вор!» «Так-так-так!» От его раскатистого смеха по позвоночнику Эмеральд хлынул холодный пот. Варт оглянулся. Как и Эмеральд. И Траск тоже. Доктор Скулдиггер как раз выходил из кареты. Воспользовавшись тем, что на мгновение все отвлеклись, Варт выпрыгнул из повозки, скинув свой ржавый меч в убийственном взмахе. Чего бы он этим добился — сражаясь против человека в нагруднике и шлеме, так и не было установлено, потому что он зацепился носком за колесо. Его боевой клич превратился в отчаянный вой, и он рухнул вниз головой, растянувшись в грязи, как бревно. Он перекатился, и его меч зазвенел по гравию. Эмиральд пригнулась, но в воздухе не сверкнуло ни одной арбалетной стрелы. «Пламя!» — взревел Траск. «Хочешь убить меня, да?» Он схватил Варта за куртку, и поднял его одной рукой, как будто тот весил не больше одеяло. Варт обвис в его руках, как тряпичная кукла, наполовину оглушенной своим падением. Веки его подрагивали, но он явно не был напуган. «Смерть слишком легкая участь для тебя, вонючка!» Траск взревел от ярости и ударил Варта в челюсть кулаком размером с буханку хлеба. Эмераль закричала от такого проявления жестокости – Вард снова упал на землю, плашмя на спину. Но затем Траск выхватил свой меч, словно собираясь отрубить голову своему противнику, и время для криков прошло. «Оставь его в покое!» Она стояла на дороге между ними, даже толком не помня, как подобрала юбки и совершила тот безумный прыжок, который ранее исполнил Вард, даже в своих плохо сидящих туфлях. «Назад!» — закричала она, разводя руки в стороны. Траск зарычал и попытался свободной рукой отшвырнуть ее в сторону. За мгновение до того, как он распластал бы ее точно так же, как Варта, за ее спиной раздался за могильный голос. «Стойте!» Услышав этот тихий стон, великан замер. «Бесполезный болван!» Доктор Скулдиггер семеня вышел вперед. В нескольких шагах за ним следовала госпожа Мертор и еще одна женщина. Ох, что вы делаете, маршал? Скажите своим людям, чтобы они немедленно расрядили свои арбалеты. Трас рявкнул приказ своему отряду. Этот недоносок пытался убить меня. Он указал мечом на лежащего без сознания варта. Меч прошел достаточно близко к колену Эмеральд, чтобы она отскочила в сторону. Своё отношение к доктору он демонстрировал выражением угрюмого почтения. Скулдиггер был главным. Он вздохнул. «Ах, я велел вам не совершать никакого кровопролития. Однако кровь пролилась». Эмеральд опустилась на колени, чтобы осмотреть Варта. Он был без сознания. Изо рта у него стекала струйка крови. Она не могла сказать, выбил ли ему траск зубы или просто рассек губу, но челюсть распухла, как красная капуста. Возможно, этот опыт избавит его от желания проворачивать свои хитрые трюки. Увидев, как он делает сальто в воздухе с повозки, она не могла поверить, что он мог вот так упасть лицом вниз. Должно быть, он притворялся, хотя она не понимала, зачем. «Доктор!» — крикнула она. «Этот человек ранен и нуждается в помощи!» «Я знаю этого сопляка!» — прорычал Траск. «Он преступник!» Он был приговорен к повешению много лет назад. Теперь он пытался убить меня. «Позвольте мне забрать его, господин, и...» Доктор застонал. «Неужели мне всегда будут служить одни идиоты? Он вдвое меньше тебя, дурень!» Гигант вызывающе зарычал. «Он напал на меня с мечом! Вы нам сказали, что мы можем защищаться!» «Ба! Он не смог бы причинить тебе вред, даже если бы у тебя обе руки были связаны за спиной!» Скулдиггер, казалось, был тронут до слез. Он повернулся к двум женщинам. «Ну?» Мертвая молчала, глядя на окружающий мир, как всегда надув губы. Другая женщина была моложе, и ее можно было бы счесть красивой, если бы она получше оделась, причесалась и выпрямила спину. Ее платье и плащ изначально были хорошего качества, но выглядели старыми и потрепанными, как будто были отданы служанке госпожой. Сама она странно сгорбилась, крепко скрестив руки на груди, как будто замерзла, хотя погода стремительно становилась теплее. Возможно, она была серьезно больна. Она покачала головой и пробормотала что-то, чего Эмеральд не расслышала. «Отойди!» скомандовал Скулдиггер. «Действуйте, Мёртар!» «Назад к лошадям!» взревел Траск. Он ушел вместе со своими лучниками. Госпожа Мёртар прошествовала обратно к карете, задрав нос. Колдовской свист почти сошел на нет. «Ну...» снова потребовал ответа доктор. Женщина оглядела Эмеральд, ни разу не встретившись с ней взглядом. Она посмотрела на Варта сверху вниз. Затем подошла, чтобы положить руку на повозку. «Ничего», — пробормотала она. Скулдиггер застонал. «Вы точно в этом уверены, сестра? Вы помните, что любая неосторожность с вашей стороны будет иметь ужасные последствия?» На мгновение в ее глазах сверкнул огонь, и она оскалила на него зубы от ярости или ненависти. Затем прежнее выражение безысходности опустилось на ее лицо, как вуаль. — Да, доктор, я помню. На мгновение показалось, что ужасный старик вот-вот улыбнется. — Тогда вам не следует думать о том, что вас могут спасти. Сэр-змей снова перехитрил самого себя. — Возвращайтесь в карету Она повиновалась и зашаркала прочь как будто несла на своих плечах все печали мира. Траск вернулся. Скулдиггер тяжело вздохнул, хмуро глядя на лежащего без сознания Варта. «Твоя бессмысленная жестокость серьезно нарушила мои планы. Этот мальчик не в состоянии ехать верхом, я не хочу, чтобы он истекал кровью в моей карете». «Привяжите его поперек седла», — предложил Траск. «А если нас увидят, идиот?» Он был приговорен к повешению много лет назад, маленький паразит. Позвольте мне повесить его или отрубить ему голову, господин. Пожалуйста. Скулдиггер печально вздохнул. Нет, он будет полезен в наших экспериментах. Вот что мы сделаем. Отнеси его в повозку. Уложи его лицом вниз, чтобы он не захлебнулся собственной кровью. Вы проводите нас до поворота и будете ждать там с повозкой, как и планировалось ранее. Если будете совершенно уверены, что погони нет, то приведете мальчика к лодке. — А если есть? — спросил маршал. Его глаза сузились до темных прорезей внутри шлема. — Я уже приказал вам в этом случае убить как можно больше противников, разве нет? Но если так, то можете сначала убить мальчишку. Это удовлетворит твою жажду крови, скотина. Если у меня будет время сделать это должным образом. И смотри, чтобы здесь на дороге не осталось ни единого пятнышка крови, ты понял? Да, господин, ни капли. Теперь нам нужно поторопиться, иначе мы пропустим прилив. Старик обратил свои страдальческие глаза на Эмеральд. «Дай мне свою шляпку». «Не дам, разумеется!» «Я буду благодарна, если вы объясните, по какому праву вы ведете себя, как обычный разбойник на королевском... Ударь ее!» Траск поднял огромный кулак. «Нет!» воскликнула Эмеральд, отступая назад. «Если тебе будет больно, простынал доктор, вини в этом только себя. Теперь шляпка!» Эмеральд сняла шляпку. Не отрывая взгляда от ухмыляющегося траска, она протянула ее доктору. — А теперь садись в карету. — Не буду! Это ваши разбойники, доктор, потому что... Она не видела движения траска. В одно мгновение он был в двух шагах от нее, а в следующее стоял над ней, посмеиваясь, а она распласталась в грязи. В голове у нее зазвенело. Она задыхалась от шока, как выброшенная на берег рыба. Ох, я сказал, садись в карету. Теперь из-за тебя маршалу придется бить тебя по ребрам, пока ты не подчинишься. Раз. Эмеральд с трудом поднялась на ноги и, пошатываясь, побрела к карете. Возможно, она и не знала наверняка, кто возглавлял заговор против короля. Но она могла назвать подозреваемого. Другая женщина, очевидно, была похищенной сестрой, о которой упоминал Вард, той, чей ребенок был взят в заложники. Теперь Эмеральд была с ними в одной лодке. Наживка была заглочена. Но где же крючок? Глава 15 «Рыцари, которых следует помнить» Стальвард даже не заметил, как пришел в сознание. Он просто постепенно осознал, что ему очень больно, и он ничего не может с этим поделать. Во-первых, он лежал лицом вниз, в очень вонючей повозке. Подпрыгивая на голых досках, он ничего не видел, кроме проблесков дневного света между ними. Во-вторых, он был связан по рукам и ногам, а на шее у него была петля, так что он и не пытался сесть, опасаясь, что петля затянется, и он не сможет ослабить ее снова. Веревка на его запястьях была так туго затянута, что он вообще не чувствовал рук. Если кровоснабжение прекратить слишком надолго, они просто отомрут и сгниют. Какая польза от безрукого фехтовальщика? Челюсть его болела так, как будто саксон легнул ее всеми четырьмя копытами сразу. Несколько зубов были выбиты, и во рту остался тошнотворный привкус запекшейся крови. Что еще хуже, его рот был заткнут кляпом, а голова обмотана тряпкой. «Угадайте, кто это сделал?» «Никакого приза за это не полагается?» Он слышал стук копыт, а иногда и два голоса, хотя и не мог разобрать, что они говорили. Струны архилютни журчали где-то совсем рядом с его ухом. Под кучей вонючих мешков ему было душно. Но даже в этой малонаселенной части Шевиале никто не мог открыто разъезжать с трупом и избежать вопросов. Итак он был жив, хотя и не ожидал этого. Нельзя сказать, что такая ситуация давала ему значимое преимущество. Ведь Траск позаботился о том, чтобы она не продлилась долго. Однако главным здесь был кое-кто поумнее Траска. «Наши враги не должны заподозрить, что за повозкой следят», — сказал змей. «Так что мы будем держаться поодой. Один из нас может время от времени выезжать вперед и проезжать мимо вас. Но не реагируй на это» не показывай, что ты нас узнал. Разговаривай с разными людьми, когда будет такая возможность. Потому что мы будем расспрашивать паромщиков и других местных жителей, помнят ли они, как вы проезжали мимо. Это был хороший план, но кто-то оказался достаточно умен, чтобы его раскусить. Теперь повозка все еще катилась по дороге, и в ней все еще сидели мужчина и женщина. Возможно, пройдет много времени, прежде чем старые клинки поймут, что произошла подмена, и Эмеральд исчезла. Стальвард понял, что ему предстоит опасное дело в тот самый момент, когда бандит принял его в гвардию, и примерно через час змей снова ему об этом сказал. Он знал это, но никогда по-настоящему не верил. Не так, как верил сейчас. В то утро перспектива приключений заслонила для него все на свете. Он с позором покинул Айронхолл, опустив голову, чтобы избежать недоверчивых взглядов тех немногих младших, что случайно оказались поблизости. Старших видно не было. Вероятно, благодаря бандиту и великому магистру. Но сам бандит стоял у ворот, ведя беседу с охраняющими их клинками. Он даже не оглянулся, когда Стальвард прошмыгнул мимо. Но некоторые другие нахмурились и отпустили пару едких замечаний о бездельниках и трусах. Это был не самый приятный момент. Как только он оказался один в пустоши Старкмура, к нему вернулось его обычное жизнерадостное настроение. Надежда на предстоящие приключения придала ему сил. Ветер весело трепал его плащ. Он мчался по пыльной дороге, пуская коня то трусцой, то шагом. Его мало беспокоил вес людней за спиной — и не намного больше чувства голода в животе. Он так и не добрался до ракитного пруда. Примерно через полчаса езды по дороге он свернул на короткий путь через скалистую гору. На дальней стороне ее паслись две оседланные лошади. Из Айронхола заметить их было невозможно. Человек, лежавший на спине неподалеку от них, внимательно разглядывал ястребов, кружащих в синеве неба. Но он также присматривал за лошадьми. Когда Вард приблизился, лошади подняли голову, и мужчина вскочил на ноги. Он подошел широким шагом и протянул руку в знак приветствия. Его одежда была невзрачной, почти потрёпанной, но на рукояти меча на боку красовался кошачий глаз. Он был не просто клинком. Он был тем, кем Стальвард отчаянно надеялся когда-нибудь стать, самим сэром-змеем. В первые годы Стальварда в Эренхолле он служил заместителем командующего гвардии, а позже был посвящен в рыцаре и освобожден от службы. Затем он был отозван обратно, чтобы возглавить группу добровольцев, которую они называли «Старые клинки». Имя, которое он выбрал давным-давно, все еще подходило ему, так как он был чрезвычайно худощав, у него был нос, похожий на лезвие ножа, и тонкие усы. Все говорили, что он хитер и умён как лис». Он не назвал свой меч как-то банально, вроде клыка или яда. Нет, он назвал его хитрость. И это многое о нем говорило. Его глаза блеснули, когда он пожал Варту руку и хлопнул его по плечу. «Я на тебя рассчитывал», — сказал он. «Никогда не думал, что ты можешь нас подвести. Добро пожаловать в клинки, брат». Его смех был радостным, как летнее утро. И добро пожаловать у младший из всех клинков в старые клинки, не связанные узами. «У меня есть для тебя работа, от которой у тебя волосы встанут дыбом». В его устах это звучало, как великая честь. Он повел его к лошадям. «И что это были за лошади? Сам король мог бы ездить на таких. Я принес тебе меч. Боюсь, что без кошачьего глаза, но скоро мы доставим тебе твой настоящий меч». Нельзя, чтобы клинок разгуливал безоружным, словно крестьянин. Это очень любезно с вашей стороны, сэр Змей. Ох, сваливает от навоз в другом месте, парень. Теперь ты один из нас. Зови меня Змей или брат, понял? В седельных сумках есть еда, можешь поесть по дороге. Короля завесир в лицо и толстяк, когда его нет рядом. Бандит — это вожак. Ты можешь проявить вежливость дредноутам и великим магистрам, если тебе захочется, но меня по титулу никогда не называй. А теперь на мгновение он сделал паузу. А еще Дюрандаль. Мы уважаем его, потому что он по-прежнему величайший из всех нас. Больше никого. А теперь сажай свой нежный юный зад в седло. Нам нужно проехать через весь шевяль, прежде чем мы ляжем в постель сегодня вечером. — Да, я расскажу тебе обо всем по дороге. Он хотел вставить ногу обратно в стремя, но снова остановился. — Мне сказали, что тебя зовут Варт. — Кем ты хочешь быть отныне? Вартом или Стальвартом? — Варт мне подходит больше, змей. Стальвартом меня будут звать, когда я до этого дорасту. Мгновение блестящие глаза изучали его. Возможно, ты дорастешь уже к следующей неделе. Тогда будете звать меня Стальвартом со следующей недели, — сердито сказал мальчик и вскочил в седло. Ему хотелось, чтобы все они перестали говорить об опасности и сказали, чего, собственно, от него хотят. Если в тот день они и не проехали весь швяль, то наверняка пересекли большую его часть, скача на лучших лошадях, на каких Стальвард когда-либо ездил. До этого путешествия он восхищался собственным мастерством верховой езды. Но змей был по-настоящему великолепен. Примерно каждый час они меняли лошадей на почтовых станциях, забирая лучших скакунов в стране, предназначенных для королевских курьеров. Пока они ехали, змей изложил свой план. — Конечно, это рискованно, — признал он. «Но я полагаю, что мы продумали большинство вещей, которые могут пойти не так». Он не предвидел появления Траска. Да, Стальвард допустил серьезную ошибку. Он сорил деньгами в трех дорогах. Это был глупый детский порыв. Именно та ошибка, которая могла дать врагу понять, что он не тот, за кого себя выдает. Ему также не следовало говорить Эмеральд, что ее использовали в качестве приманки». И все же это было бы не так страшно, если бы Траск не появился на сцене. Участие Траска было худшей из всех возможных неудач, катастрофой, которую никак нельзя было предсказать. Он вспомнил, как в тот день в замке Фирнес Траск поклялся поквитаться с ним. По дороге в уборную Траск позвал дюжину человек прийти и посмотреть на веселье. Публичные казни всегда привлекали большое внимание. И никто никогда раньше не видел, чтобы вора казнили таким образом. Шуточки сыпались густо и часто. Когда они добрались до места назначения, им преградил путь какой-то мужчины. В бороде у него была седина, а на лице проступили морщины. Но на рукояти меча желтел кошачий глаз, а бриллиантовая звезда на куртке предупреждала, что он пользуется королевской милостью. «Не смешная шутка, маршал», — тихо сказал сэр Винсент. «Развяжите мальчика. Я забираю его у вас». Траск ответил целым потоком ругательств. Винсент взялся за рукоять своего меча, и наступила тишина. «Если ты назовешь меня еще хоть одним плохим словом, я его достану. Если ты вынудишь меня достать меч, по какой бы то ни было причине, то умрешь первым». «Я тебе обещаю». Больше ничего не потребовалось. Вот что значит быть клинком. Даже клинком с седой бородой, противостоящим дюжине молодых воинов. Траск послал пожара сказать барону, что происходит. Тот сразу же появился и шел за ними до самых ворот, возмущенно крича. «Арестуйте этого человека! Я здесь владыка и закон! Это бунт против королевского мира! Я буду жаловаться в тайный совет!» и все в таком духе. Это был пухлый маленький человечек с нелепо изогнутыми ногами и очень пронзительным голосом. Сэр Винсент в основном игнорировал его, и никто не осмелился ему в этом помешать. Не в силах поверить в такой поворот судьбы, маленький Уот Хэтчбери, ученик Министреля, вышел за ворота, сжимая в руках лютню за которую он чуть не умер. Руки его не переставали дрожать. Слуга Винсента, ждал с двумя лошадьми. Рыцарь отдал мужчине лютню, чтобы тот вез ее, и усадил мальчика позади себя, на собственного коня, хотя от него все еще сильно воняло после того, как он ночью поднялся по канализации. Прежде чем Винсент смог приспорить коня, с зубчатых стен донесся голос Траско. «Не думай, что тебе это сойдет с рук, вор! Ты не сможешь вечно прятаться за спиной этого старого разбойника! Однажды я поймаю тебя!» и ты получишь по заслугам. Винсент повернул коня, чтобы лучше видеть. «Хочешь спуститься сюда и повторить свои слова?» «Уходи, пока можешь, старик. Мы подумываем спустить на тебя собак. И если решил забрать этого выродка с собой, не удивляйся, если столовое серебро начнет пропадать. И однажды мы его все же повесим». «Не будь в этом так уверен!» Взревел Винсент, впервые повысив голос. «Мальчики взрослеют!» «В следующий раз, когда вы встретитесь, может быть, настанет его очередь смеяться!» Он ударил пятками, и две лошади легким галопом помчались по дороге. В течение следующего часа группа людей Траска ехала на безопасном расстоянии позади них, выкрикивая угрозы и оскорбления. Они были уже в нескольких лигах от Фирнеса, прежде чем Уот Хеджбери вообще смог заговорить. Затем он просто сказал тихим шепотом. «Спасибо, сэр». Его руки все еще дрожали. Старик не смотрел по сторонам. «Не за что, парень. От этого маленького эпизода я получил удовольствие больше, чем от чего-либо еще за долгое время. И ты это заслужил». Тогда он не стал объяснять это высказывание. Они остановились в первой же усадьбе-выстворе, в где он предоставил своему новому другу возможность помыться и переодеться в чистое. Он приказал жечь его старые вещи, а, возможно, и свои собственные тоже. И именно там, когда они вдвоем ужинали на скромной фермерской кухне, он впервые произнес волшебное слово «Айрон Холл». «Ты, на удивление, ловкий», — сказал он. И определенно храбрый. И у тебя есть чувство справедливости. Я думаю, из тебя вышел бы отличный клинок, который сможет послужить своему королю. Будущий Стайвард от души рассмеялся, уверенный, что рыцарь шутит. Старик улыбнулся, зная, что его неправильно поняли. «О, Вейн был твоим родственником?» «Нет, сэр. У тебя вообще есть семья?» Год вот покачал головой, жая хлеб и холодного жареного гуся. «Сколько тебе лет?» «Почти 13 господин». «Почти, это тоже неплохо. Мы должны спрятать тебя где-нибудь в недосягаемости этих людей. Барон просто болтун, но этот траск — чистый яд. Он долго помнит обиды. Куда-то подальше. Ты действительно хочешь быть министрелем всю свою жизнь» петь для дворян, протягиваем шляпу за медяк, спать в конюшнях, таскаться по зимним дорогам в дырявых сапогах. Разве ты сам не предпочел бы стать благородным человеком?» Вот он навсегда запомнил тот ошеломительный момент, когда понял, что этот разговор не был просто шуткой. Перестал жевать и уставился на него с недоверием. Сэр Винсент поежился. «Закрой рот, парень». Сделав глоток, от которого он чуть не поперхнулся, мальчик прошептал. — Я? Ты? Благородным? Возможно ли это? Я бы сказал, что возможно стать даже правой рукой самого короля. Если хочешь, я отвезу тебя в Эйронхолл. Великий магистр примет тебя, я обещаю. Ты слишком хорош, чтобы тратить время впустую. Он усмехнулся, увидев недоверчивый взгляд мальчика. Погода обещает быть хорошей. Мое возвращение в Вальглориус может подождать несколько дней. Мы можем отправиться прямо сейчас, если ты готов. Глава 16 Неприятное путешествие. Карета сколдигера запряженная четверкой лошадей, не слишком быстро двигалась по пыльной, изрытой колесами дороге. Но по комфорту мало что могло ее превзойти. В ней на мягких скамьях, обитых лиловым шелком, могли свободно разместиться четыре человека, а в крайнем случае и шесть. И все же Эмеральд страстно желала вернуться в вонючую повозку Варта. От удара Траска одна сторона ее лица распухла и пульсировала. Скоро у нее должен был появиться синяк под глазом. Наживка была заглочена. Если таинственный сэр-змей надеялся поймать ее похитителей с поличным ему следовало поторопиться. Хотя ей была отвратительна мысль о том, чтобы уступить такому гнусному человеку, как доктор Скулдиггер, судя по всему, он выиграл этот раунд, перехитрил змея, и тот все еще следит за повозкой. В последний раз она видела, как ей управлял один из охранников Скулдиггера, одетый в шляпу и куртку Варта, а рядом с ним сидела Мёртур в шляпке Эмеральд. Ее страдания только усиливались от того, что она находилась в транспортном средстве, где было огромное количество магии. Она исходила от кучера на козлах, от конюхов позади, от оставшихся на крыше солдат. Временами она даже чувствовала ее от людей Траска, когда они подъезжали близко. Скулдиггер сел на заднюю скамью экипажа лицом к двум своим пленницам и долгое время молчал, погруженный в свои мысли, уставившись в никуда своим печальным взглядом. Примерно через час карета съехала с изрытой ямами дороги, которую можно было назвать трактом лишь с большим преувеличением, и двинулась по едва заметной тропинке через холмистую вересковую пустошь. Теперь она ехала медленно, часто проезжая по лужам и ручейкам. Ветер принес запах моря. Доктор встрепенулся. — Что ж, сестра Эмеральд, я готов выслушать ваше... — Я уже говорила вам прошлой ночью, доктор... Если бы я была белой сестрой, я бы никогда не ехала в этой повозке. Он застонал. «Ох, Эмеральд, ты никогда, никогда не должна перебивать, когда я говорю. Или я буду вынужден тебя наказать. Если ты не будешь отвечать на мои вопросы вежливо и правдиво, не пытаясь ввести в заблуждение или опустить какую-то информацию, то вини лишь себя за то, что придется пережить впоследствии». «Я говорю правду, сестра Свон!» Свон пристально смотрела в окно. Она повернулась к Эмеральд, но не встретилась с ней взглядом. «Он прикажет тебя выпороть или заклеймить. Он абсолютно безжалостен и лишён сострадания. Он сумасшедший, но никто не в силах бросить ему вызов. Если будешь сопротивляться, он тебя сломает». Скулдиггер не выказал никакого недовольства тем, что его назвали сумасшедшим. Очень точное описание ситуации. Тот, кто ослушается, будет наказан. Даже не надейся избежать из Квагмарша, куда мы направляемся. Так что можешь сразу смириться со своей судьбой и избавить себя от ненужных страданий. Я не могу применить к тебе магию, не лишив нужных мне способностей. Поэтому я буду вынужден прибегнуть к жестокости». Его тон и манеры подразумевали, что этой трагедии нельзя было избежать. «Маршал Траск предоставляет мне свои услуги довольно охотно и в гораздо больших количествах, чем ты сможешь выдержать. Это понятно?» «Да, доктор». Борту у нее пересохло. «Сестра Слон сотрудничает со мной, видишь? её дочь Белль прекрасный ребенок, но у нее такая светлая кожа, на которой легко остаются шрамы». «Ее мать знает, что я оставил строгий приказ завтра скормить девочку химером. Поэтому очень важно, чтобы я благополучно вернулся в Квагмарш вовремя, чтобы отменить эти распоряжения». Звон снова уставилась в окно. Казалось, она плакала. «Теперь, Эмеральд, — проухал Сколдиггер, — я хочу услышать твою настоящую историю». Я понимаю, что сестра Свон не может судить о правдивости твоих слов в нынешних обстоятельствах. Но когда мы доберемся до Квагмарша, я спрошу, лгала ли ты мне? Тогда Свон сможет сказать мне, насколько честны твои ответы. И если ее оценка меня не устроит, с тобой произойдут ужасные вещи. Эмерель совершила ужасную ошибку, вытянув из варта даже малую часть истории. Если бы она по-прежнему ничего не знала, она могла бы говорить свободно. Теперь она знала вещи, о которых не должна была упоминать. Сэр-змей, покушение на жизнь короля, которые не были известны широкой общественности, отравленные рубашки, заколдованные седла и даже знание о том, что Свон и ее дочь были похищены. Если она солжет, это обнаружат. Если она откажется говорить, ее будут пытать». «Я не сестра. Я была. Целый день. Потом меня исключили. Орден отправил меня домой в этой фермерской повозке. История явно звучала неправдоподобно, отчего доктор Скулдиггер еще больше опечалился. «Но ты знала, что тебя хотят использовать в качестве приманки для меня?» «Нет. Я никогда о вас не слышала. Я ничего о вас не знала. И до сих пор не знаю». Он надулся. «По какой причине тебя исключили?» «Я стала свидетелем колдовства, и мне приказали солгать об этом. Я не стала этого делать». «Исключили?» «Исключили, когда полстраны молит белых сестер защитить их от меня и некоторых моих коллег?» «Тебя бы не исключили, даже если бы ты совершила несколько убийств». «И, конечно, ты просто случайно оказалась в одной комнате с госпожой Мёртер, которая является моим агентом» ищущим потенциальных рекрутов. Неужели ты настолько глупа, что веришь в подобные совпадения? Наверное, нет. Я не знаю. Теперь я думаю так же, как и вы, что меня намеренно решили использовать в качестве приманки. Но я невинная жертва. Я никогда раньше не видела этого мальчика и ничего о нем не знаю, кроме того, что он мне сказал. До сих пор она говорила правду. «Мальчика допросят, не волнуйся!» Доктор издал еще один стон. «Ах, я уверен, что ты права. Трагично, что тебе приходится так страдать. Но вина полностью лежит на короле, и этом на по имени Змей. Однако он дурак, его легко перехитрить. Свон не смогла найти никаких следов магии ни на тебе, ни на повозке, ни даже на мальчике. Надеюсь, ты не станешь спорить с ее выводами». Мутные с красными ободками глаза вопросительно уставились на Эмеральд. Я не обнаружила никакого колдовства. За исключением чего-то неопределимого в Варте. Но у многих людей имелись подобные дисбалансы. И он был слишком слабым, чтобы иметь какое-либо значение. Скулдиггер обнажил нижние зубы в том, что, по-видимому, было улыбкой. «Итак, змей полагался лишь на не магические средства, чтобы следить за тобой, моя дорогая». Значит, я перехитрил его. Это не в первый раз, и я уверен, что не в последний. Я уверена, что вы правы, господин. И даже в этом она не лгала. Когда Мёртвр прислала сообщение о том, что она нашла подходящего рекрута, я сразу заподозрил, что он является приманкой. Я заметил, что змей приложил к этому руку, но все равно пришел потому что этот человек всего лишь мастер владения мечом, не обладающий ни хитростью, ни нужными способностями. Я полагаю, что в конце концов даже король это поймет. А возможно и нет, потому что сам Амброс еще больший дурак. В течение многих лет наша прекрасная страна подвергалась нападениям бельцев, а когда кто-то пытается решить эту проблему, то сразу подвергается преследованиям. Король не просто дурак, но помешанный на власти тиран. Свон мельком взглянула на Эмеральд, а затем снова уставилась в окно. Эмеральд сказала. «Я не думаю, что понимаю, доктор». Было намного лучше, когда безумец злорадствовал по поводу собственной сообразительности, чем когда допрашивал ее. «Бельцы, дитя! В течение многих лет эти пираты и работорговцы нападают на наши берега, как только пожелают». «Глупый Амброс ничего не может с этим поделать. Только высшая магия победит их. Но я и другие подобные мне, которые стремятся развивать эту магию, преследуются его правительством. На такие исследования уходят годы и огромное количество денег. И все же нам досаждают жадные сборщики налогов. И когда некоторые из моих коллег попытались возразить, их осудили как предателей. Вероятно, он имел в виду «Собачью ночь». Но Эмеретт не нуждалась в комментариях. Он разглагольствовал, не обращая внимания ни на нее, ни на Свон. «Теперь этот деспот пытается полностью вывести нас из бизнеса и запретить наши исследования. Что ж, у нас есть способы справиться с такими людьми, и тебе, оказана честь нам помочь. Скоро, я обещаю тебе, корона будет сидеть на голове трехлетнего мальчика. И Регинский совет, безусловно, проявит больше здравого смысла чем когда-либо проявлял его отец. Бездарные змеи и дюрандали будут отброшены в сторону, и власть в этой стране окажется в руках более рациональных людей. О. Я полагаю, мы прибыли. Глава 17. Вынужденный союзник. Сколько часов он пролежал в повозке? Ноги у него теперь онемели так же, как и руки, а боль от кляпа во рту была уже почти невыносимой. Повозка съехала с дороги, и это было плохо. Очень, очень плохо. Это была просто катастрофа. Он оставлял следы, как только мог. Так ему было велено, но след оказался ложным. В трех дорогах он подкупил четырех мальчишек, чтобы они высматривали людей с мечами с кошачьим глазом и рассказывали им о таинственной госпоже Мёртер и докторе Скулдигере, который связан с Гримшинком. «И не забудьте упомянуть Траска!» Предупредил он их всех. Это было ужасной ошибкой. Повозка раскачивалась на ухабах. Был слышен плеск луж. Они явно ехали не по главной дороге. Она ведёт не в Фирнес. Поэтому, когда змеи и его люди узнают, что их обманули, они будут искать совершенно не в том направлении. Что-то такое и предсказывал сэр Винсент. Примерно на полпути долгого путешествия из Айронхола в Вальглориус, и примерно в то время, когда Стальвард понял, что Змей всерьез говорил, что они собираются проехать через всю страну, они встретили еще одного старого клинка — сэра Чефни. Он был известным фехтовальщиком и заместителем командующего, когда Монпурс был вожаком. Было что-то совершенно нереальное — в том, чтобы скакать рядом с такими людьми и небрежно говорить. «Расскажи мне о тех временах, когда ты выиграл королевский кубок, брат». «Брат!» Чеф не рассмеялся. «Всего дважды. В 353-м и в 357-м. Что отличало те годы, так это то, что Дюрандаль не участвовал в соревнованиях. Пару раз я уступал ему и занимал второе место, но никогда не мог его победить». Ни разу, даже на тренировке. Затем на сцену вышел Джарвис, и я стал бывшим чемпионом. — Я слышал, ты сам довольно быстро, брат? — Брат! После двенадцати часов в седле, Варт, пошатываясь, вошел в большой зал Вальглориуса под знамена сэра Винсента. Борода старика теперь была совершенно белой, но спина его по-прежнему оставалась прямой, а глаза сияли, как у ребенка. Они блестели, но Варт едва мог это видеть из-за собственных слез. Отмахнувшись от поздравлений, он упал на колени и взял Винсента за руку, чтобы поцеловать ее. «Это все ваша заслуга, сэр. Если я чего-то и добился, то только потому, что должен был оправдать ваше доверие». «Встань, юный негодник!» — хрипло сказал рыцарь. «И больше никаких разговоров о сэре. Теперь ты мой брат по ордену». «Ни за что!» сказал Варт. «Если вы не позволяете говорить сэр, тогда я буду называть вас отец, и никак иначе». «Только послушайте», сказал змей. «Жду не дождусь, чтобы услышать, как он заговорит, когда начнет гоняться за девушками». «Ты собираешься накормить нас, брат, или похоронить наши кости в склепе?» «Еду скоро принесут», сказал Винсент. «Я не знаю ни одного человека, который ест так, как ты, и остается таким худым». «Если бы ты был моим конем, я бы сам тебя съел». «Но сначала я хочу посмотреть, что Айрон Хол сделал из этого горя-министреля, которого я подобрал. Идемте со мной». «Хорошая мысль», — беспечно сказал змей. «Размяться не помешает». «Это было невероятно. Это было бесчеловечно. 12 часов в седле, и они ожидали, что он сможет фехтовать». «Конечно, так и было. Ведь он стал клинком». Большой зал, в который Винсент повел своих гостей, можно было использовать для скачек или стрельбы из лука. В тот вечер он был освещен только мерцающими свечами, а стены уходили ввысь в темноту. Места было достаточно, но со светом были проблемы. Даже с затупленными шпагами тренировки по фехтованию никогда не были полностью безопасны. К тому времени, когда они добирались до класса старших в Эйренхоле, Будущие клинки презирали использование защитной одежды с набивкой или масок для лица. Фехтование для них было не игрой. И несколько ударов стальным прутом прекрасно давали понять важность хорошей защиты. Но в Айронхоле была октограмма, и опытные заклинатели, готовые немедленно исцелить любые травмы. Вальглориус почти наверняка таких возможностей не имел. Так что предложение новых братьев Стальварта казалось совершенно безумным. Он задавался вопросом, хотели ли они проверить его умение владеть мечом или его храбрость. Выколоть другу глаз – не лучшее начало карьеры в гвардии. Куртки и камзолы были сброшены. Варту предстояло сразиться с сэром Винсентом. Инстинкты подсказывали ему, что нужно позволить старику победить, но он знал, что в данном случае подобная уступка не будет проявлением доброты. Более того, Обманывать любого человека насчет его умения фехтовать считалось смертным грехом в кодексе клинков. Таких в просто не принимали. Он начал осторожно, парируя каждый удар и не особо стараясь атаковать в ответ, пока не привык к освещению. Мечи стучали и звенели. Затем он начал исполнять радугу, один из своих любимых приемов. Это было легко. «Попадание!» Винсент рассмеялся. «И правда. попробую еще раз». «Цок-цок, таракан. Еще одно». «Так-то. Вот что ты из меня сделал». «Я мертв», — согласился старик. «Думаю, мое суждение было верным». Он посмотрел на Чефни. «Покажешь нам, как твой дух противостоит ходу лет, брат?» «Даже пытаться не буду. Оно того не стоит», — возразил Чефни. «Змей, ты нашел этого выскочку». Ты поставь его на место. «Очевидно, я должен научить его уважать старших», сказал змей, снимая камзол. Он принял шпагу, коротко поднял ее в знак приветствия, а затем бросился на варта, как дикая кошка. Они танцевали по каменным плитам, а клинки их время от времени ударялись о стропила. Теперь чудо-мальчику предстояла настоящая битва. Потому что змей был уволен из гвардии всего два года назад и все еще был в самом расцвете сил. Он никогда не выигрывал королевский кубок, но всегда был признанным прекрасным фехтовальщиком и во много раз превосходил Стальварта в опыте. У каждого приема была своя стойка, и змей знал их все – фиалка, ива, шпиль, бабочка, выпад и парирование, столкновение, круговой захват и захват клинка противника. Как насчет дятла? Змей вскрикнул от удивления, когда клинок Стальварта коснулся его горло сбоку. «Повтори-ка!» «Звон!» «Гриф!» «Ой!» «Извините», — сказал Стальвард. «Получилось чуть сильнее, чем я хотел». «Еще раз!» — взревел змей. Теперь в его голосе звучало неподдельное раздражение. Однако его превзошли. Все четыре раза его новый протеже победил, и, наконец, змей признал свое поражение, недовольно пыхтя. повтори «Вард победил самого змея! Ух ты!» «Что бы сказали там, в Эйронхолле, если бы узнали об этом?» «Дай сюда!» — сказал Чефни, потянувшись за мечом. «Покажи мне, как ты это делаешь, брат!» Выходить против великого Чефни всего десять минут назад показалось бы безумием, но теперь в Стальварде разыгралась злость. Он весь кипел от возбуждения. «Сражусь с тобой!» «Стук, стук, упс!» «Попадание», — признал Стальвард. «Снова. Еще один удар. Еще один». Он снова попробовал грифа и даже кастаньет, но ничего не помогло. После пятого попадания он опустил рапиру, борясь с искушением швырнуть ее на пол. Он уже забыл, что такое унижение. Пять попаданий против нуля. И все это примерно за две минуты. Старик даже не запыхался, а он, наверное, был раза в три старше Стальварда. «Да он и правда был!» Чудо-мальчик чувствовал, что его лицо пылает от стыда. «Что он сделал не так, Чеф?» спросил змей. «Что я пропустил?» Чеф не ответил ему. Вместо этого он обратился к Стальварту, когда они оба надевали свои камзолы. «Где ты выучил весь этот замысловатый мусор?» «У сэра Квина», признался Стальварт. «Недавно назначенный магистр Рапир» владел коллекцией весьма хитрых приемов, которые он называл необычными штучками, и которые, как он утверждал, в прошлом позволяли ему выигрывать поединки с опытными противниками. Он предупредил, что их следует использовать только в крайнем случае, и обучал им только лучших, тех, кто уже владел стандартным стилем айронхола. Они оказались довольно эффективны против змея. Но змей был не чефней. «Забудь этот вздор!» — кисло сказал Чефни. — Используй то, что работает. Если ты не можешь победить чужака с помощью основ данных Айронхоллум, тебя уже ничто не спасет. — Да, брат, — сказал Стальвар так смиренно, как только мог, надевая свой плащ. — Больше никаких необычных штучек. — Хорошо, так и сделай. И года через три ты станешь серьезным претендентом на кубок. — Я? — Я? — спросил Стальвард, подозревая насмешку. — Конечно. Твоя скорость невероятна. Просто молния в бутылке. А работа ног — лучшее, что я видел со времен Дюрандаля. Ты мог бы уделать меня вчистую, если бы не пытался хитрить. Эксперт отвернулся, оставив Стальварда стоять с разинутым ртом. — Где еда, которую ты обещал, Винсент? Змею хмыльнулся. Я начну ставить на него деньги прямо сейчас. Здесь против тебя никто не поставит, с гордостью сказал сэр Винсент, похлопывая Стальварда по плечу. Никогда не встречал волка, так похожего на кролика. Так что проигрыш в конце концов не имел значения. Это было восхитительное и невероятное окончание дня. К сожалению, смертоносный сэр Стальвард все испортил. Заснув за столом, уткнувшись головой в тарелку. Он не проснулся даже когда змеи чефни отнесли его наверх и уложили в постель. Сарвинсен был рыцарем ордена Кастелянам Вальглориуса, правителем герцогства Иствер, членом Белой звезды, баронетом по праву, одним из самых уважаемых людей в королевстве. Он был слишком стар, чтобы присоединиться к старым клинкам и сражаться в войне чудовищ, даже если бы у него не было герцогства, которым нужно было управлять. Хотя он вежливо воздержался от вопросов, когда к нему заглянули три брата Клинка, он знал, что их визит был не просто дружеским. Они чего-то хотели. На следующее утро он потребовал ответа. И поскольку эта встреча была деловой, а не светской, он встретил их в большом зале, стоя перед гигантским камином. Больше там никого не было. Он был одет более официально, чем прошлым вечером. На его куртке поблескивала четырехконечная бриллиантовая звезда. Змей к великому удовольствию Варта выставил на показ идентичную вещицу. Несколькими минутами ранее, во время завтрака, ее не было видно. Худощавый мужчина обрисовал проблему с неизвестными убийцами. Чехни объяснил, что в качестве приманки им будет предложена белая сестра и как за ней будут наблюдать в течение двух или трех дней которые ей придется ждать в Тайтоне. Если там к ней никто не подойдет, то Орден доставит ее домой. Это недалеко от Ньюхерста. Однако, вместо того, чтобы следовать за ней по пятам, мы решили, что заставим ее казаться более уязвимой. «Пусть Вард объяснит эту часть», — сказал змей. Итак, Вард взял слово, показывая, что он понимает роль, которую ему предстояло сыграть и различные планы на случай непредвиденных обстоятельств, разработанные Змеем и Чефни. Он высказал пару собственных предложений, которые получили вдумчивые кивки от его руководства. «Если злодеи все еще будут ее игнорировать, — заключил Змей, — мы будем наблюдать за ней в течение двух или трех недель после того, как она прибудет в Ньюхерст. Но может быть слишком поздно. Король вполне может погибнуть к тому времени». Лицо Винсента становилось все мрачнее и мрачнее. Наконец он сказал, «И чего ты хочешь от меня?» Змей кивнул в варту, чтобы тот ответил и на этот вопрос. «Ну, сэр, в основном мне нужна разумная причина для того, чтобы ехать с повозкой на юго Токендауна весьма окольным путем. Нельзя давать заговорщикам время организовать захват, если они решат это сделать». «Мы надеемся, что вы одолжите нам лошадь и повозку и позволите мне выступать в роли одного из ваших помощников. Ваше знание местности, конечно. Еще ржавый изрубленный меч, если вы сможете такой найти. И...» Он поник под пристальным взглядом старика. «И ваше благословение на наше предприятие, отец!» «Ты это прекрати!» — рявкнул старый костелян. «Я не твой отец!» А если бы я им был, я бы категорически запретил всю эту чушь. Он обратил свой гнев на змея. От меня вы благословения не получите. Я думаю, что вся эта схема бесчестна и неосуществима. Уловка, которую вы предлагаете сыграть с девушкой, это низость, недостойная нашего ордена. Опасность для нее и для мальчика немыслима. Он окончит свои дни в канаве с перерезанным горлом. Я не могу себе представить, как вы можете быть настолько беспринципными, чтобы даже подумать о таком чудовищном обмане. Его гости обменялись мрачными взглядами. Потому что мы в отчаянии, — сказал змей. Четыре покушения за последний месяц. Божак сходит с ума. Мы искренне верим, что кем бы они ни были, очень скоро они добьются успеха. Винсент наклонил голову, и начал расхаживать взад и вперед перед большой каминной полкой. Через мгновение он остановился и хмуро посмотрел на змея. «Ты хочешь сказать, что белые сестры согласились на это?» «С большим неудовольствием, надо признать. Но они предпочли инсценировать контролируемое похищение, чем на самом деле потерять еще одну сестру. Мать-настоятельница сама выбрала... жертву и приняла участие в планировании с братом Чефни». Накануне змей сказал Варту, что аудиенция матери-настоятельницы у короля была чрезвычайно громкой, с большим количеством королевских криков. Гвардеец, дежуривший за дверью, сообщил, что она вышла вся в слезах, но она согласилась сотрудничать. Винсент хмыкнул и продолжил расхаживать. Затем он принял решение. «Нет, я не буду участвовать в этом обмане». «Желаю вам удачи, братья, и счастливого пути!» Он был не из тех, кого можно уговорить изменить свое решение, если он его уже принял. Змей пожал плечами и посмотрел на Чефни, чтобы понять, есть ли у него какие-нибудь предложения, но в разговор вступил Варт. «Меня это тоже потрясло, сэр, когда я размышлял об этом. Я еще не встречал белых сестер, но мне сказали, что они благородные, преданные женщины». Я согласен, что нехорошо вовлекать кого-то без его согласия, но других сестер, вероятно, пытают, чтобы заставить сотрудничать, и у одной из них есть маленький ребенок. Если эта сестра Эмерель такая, как их описывают, она должна всем сердцем поддержать нашу цель. Она не будет в такой же серьезной опасности, как я, потому что как раз она и будет призом. Если вы беспокоитесь обо мне, помните, что я единственный человек в гвардии, у которого есть надежда провернуть это дело. Это должен быть я. Узы оставляют шрам, а еще сестры могут почуять связанного клинка. Любой, кроме меня, будет убит на месте. Я всего лишь ребенок. Кто может заподозрить, что я опасен? Только вчера, отец, я поклялся, что моя жизнь ничего не значит для... Лицо Винсента сильно покраснело. «Я тебе не отец!» Варт крикнул ему в ответ. «Тогда перестаньте себя вести, как будто так и есть. Подумай, брат!» «Когда ты был в моем возрасте и учился в классе старших в Айронхолле, если бы тебе выпал такой шанс послужить своему королю, разве ты не ухватился бы за него обеими руками, не обращая внимания, опасно это или нет? Вот для чего нужны клинки. Ты сделал меня тем, кто я есть. Не уничтожай меня сейчас!» «Я уничтожаю тебя! Это они хотят тебя уничтожить!» Эти два негодяя! Парень не столько же лет, сколько им обоим вместе взятым. И я говорю, что не ослепили тебя всем этим хитрым планированием, непредвиденными обстоятельствами и предположениями. Все это слишком сложно. Они забыли, что случайность — один из основных элементов, и рано или поздно случайность перехитрит нас всех. Нечто абсолютно непредвиденное собьет тебя с толку и все испортит. На этом разговор был окончен. Варт подумал, что это конец, и без особой надежды добавил. «Что ж, мы сделаем все, что в наших силах и без вас, сэр. Если я умру, то окажусь в хорошей компании. 24 брата за последние полгода. Получается, по одному за неделю». Винсент пристально посмотрел на него, затем на змея. Ты в самом деле решил пойти на это, независимо от того, помогу я или нет? — У меня нет выбора, брат. — Конечно, мы сделаем это, брат, — сказал Варт. — Пламя и смерть. Старик покачал головой. — Тогда нам лучше еще раз все обсудить. Я должен позвать моего управляющего. Он подошел к веревке звонка. Змей прошипел себе под нос. — Сладкую песню поешь, Министрель. — Это я могу, — радостно прошептал Варт. Он покорил сэра Винсента, но песня, которую он спел, оказалась его собственной панихидой. Глава 18 Химеры. Карета остановилась на очень болотистой почве у опушки леса. Спустившись по ступенькам вслед за доктором Сколдиггером, Эмеральд обнаружила, что ее плотно облюпили тучи насекомых. Лошади хлистали хвостами и сердито шлепали копытами по грязи. Море было недалеко. Его запах остро ощущался даже сквозь болотный смрад. Вид на земли в глубине страны преграждала пологая возвышенность но никакие здания или ориентиры не объясняли, почему это место имело такое значение. Как только Свон спустилась, один из конюхов убрал ступеньки и закрыл дверь. Глаза Свон были красными от слез. Она стояла, сгорбившись и понурив голову, не делая никаких попыток отделиться от группы, даже не обращая внимания на кусающих ее насекомых. Эмеральд надеялась, что они вдвоем смогут отойти подальше, чтобы задать несколько личных вопросов. Она также хотела оказаться подальше от бьющего по нервам ощущения магии, исходящей от мужчин. «Херик и Тэтчер, вы остаетесь со мной», распорядился Скулдиггер. Не говоря ни слова, оставшийся охранник вскарабкался на козлы рядом с кучером. «Почему все эти люди были такими угрюмыми?» «Должно быть, это как-то связано с магией, которую они использовали». Четыре лошади закусили у дела, и большая карета, хлюпая, двинулась вперед. Через несколько мгновений она набрала скорость и исчезла вдали. Один из конюхов направился к лесу по едва заметной тропинке, протоптанной в камышах и осоке. Свон последовала за ним, не дожидаясь приказа. Эмеральд колебалась, раздумывая, стоит ли ей пытаться вырваться на свободу. Сможет ли она убежать от мужчин, и спрятаться за деревьями. Затем в лесу что-то взревело. Судя по звуку, что-то очень большое и очень свирепое. Конюх, шедший впереди, закричал и помчался назад, а звон последовало за ним. Оба они оглядывались через плечо. Что бы это ни было, оно снова взревело, отчего даже мелкие деревья закачались. Эмеральд уловила запах магии, похоже на отвратительную звериную вонь. «Там, среди деревьев!» — крикнул второй мужчина. «Оно приближается!» «Без паники!» — раздраженно сказал Скулдиггер. Из мешочка на поясе он достал маленький золотой предмет и поднес его к губам, как свисток. В результате получился не звук, а взрыв магии. Эмерель закричала от внезапной вспышки сильной головной боли. Что-то с грохотом пронеслось по лесу. Вдалеке послышался всплеск. Наступила тишина. «Что это было?» — спросила она. Мужчины игнорировали ее. Свон ответила. «Химера!» И отвернулась. Не желая объяснять, что такое химера. «Ее больше нет», — вздохнул Сколдиггер. видите пленников». Он зашагал прочь, на боку у него раскачивался меч. Свон последовало за ним. Херик и Тэтчер приблизились к Эмеральд, словно намереваясь без лишних слов прибегнуть в насилию. Поскальзываясь, шлепая по грязи и проклиная свои плохо сидящие туфли, она позволила увести себя вслед за доктором. Сам лес оказался всего лишь смесью кустарника и хилых молодых деревьев, вдоль берега реки или канала, темного, тихого и мелкого. Дальний берег был таким же лесистым. На черном грязевом пляже стояла плоскодонная лодка, которая исключала всякую надежду на то, что змеи и его люди смогут отследить похитителей до их логова. Скулдиггер перелез через борт и остановился. С отвращением посмотрев на сиденье лодка была мокрой. Несмотря на то, что плоскодонка находилась в тени, день был слишком жарким, чтобы доски долго оставались влажными. Вспомнив всплеск, который она слышала несколько минут назад, Эмеральд отправилась осмотреть узкий глинистый участок рядом с лодкой. Не пришлось долго искать, чтобы найти след. Он там был всего один. Раздавленные сорняки поблизости не произвели на нее впечатления. Именно сюда убежала Химера спасаясь от волшебного свиста скулдиггера. И здесь остался след ее лапы, который она оставила, когда нырнула в реку. Вмятина была очень глубокой, животное явно было тяжелым и двигалось быстро. След все еще был отчетливо виден, так как вода еще не заполнила его. Он был длиной примерно с человеческий отпечаток, хотя и намного шире. И на нем были такие же пять пальцев, собранные вместе спереди. Следопытом она не была, но отец часто показывал ей следы животных на снегу и рассказывал, кому они принадлежат. И этот не был похож ни на один из тех, что она когда-либо видела. На каждом из пяти четко очерченных пальцев был виден коготь размером с ее большой палец. Медведь? Медвежьи следы были ей незнакомы. Она сделала несколько шагов по тому пути, которым это существо пришло, пытаясь представить, что за чудовище могло так напугать свон и двух конюхов. Услышав жужжание мух в деревьях по ту сторону тропы, она повернула туда. «Эмеральд, ты куда?» — окликнул ее Сколдиггер. «Хочу посмотреть на... это...» Перед ней была туша, окровавленная и разорванная на куски с разбросанными вокруг костями и мясом. Клочья белого жира и серого меха лежали отдельно. Химера отвлеклась от поедания того, чем раньше была эта мешанина из плоти. «Тюлень!» — объявил Скулдиггер, присоединяясь к ней. Его голос звучал почти радостно. Менее печально, чем обычно. «Интересно, он заплыл в реку? Или мои питомцы теперь выходят в море?» «Химеры?» «Да, я их так называю». На шее у него был золотой свисток на цепочке. «Я не вижу...» Сказала Эмерель так спокойно, как только могла. «Никаких признаков того, что тушу волокли по земле. Значит, ее принесли. Был только один всплеск, одна химера. Сколько весит тюлень, доктор?» «Это был взрослый самец». — Весел он значительно больше, чем маршал Траск. — Химеры — крупные животные? Он издал странный сдавленный звук, который, вероятно, был смехом. — Да, большие... животные... не совсем. Доктор занял одну скамью в лодке. Женщины сели на вторую за его спиной, в то время как Херик и Тэтчер сняли свои запылившиеся в дороге неудобные ливреи, Одетые только в бриджи до колен, они ступили в грязь, а затем толкали, тянули и кряхтели, пытаясь сдвинуть с места неповоротливое судно. — Рановато для прилива, — объявил Скулдиггер, не оборачиваясь. — Возможно, вам двоим придется сойти на берег и... — А нет, тронулись. Как только лодка поддалась, двое мужчин легко столкнули ее в воду до конца. Они вскарабкались на борт с ногами, покрытыми грязью до самых колен, и схватились за шесты как раз вовремя, чтобы не дать судну сесть на мель на противоположном берегу. Затем они развернули ее и повели вдоль канала. Хотя видимого течения не было, Эмеральд решила, что они движутся вниз. Она судила по высоте солнца у себя за спиной, по ощущению, что день клонится к вечеру, и пониманию того, что море лежит на востоке. Через несколько мгновений канал изогнулся так, что солнце начало светить ей в лицо. Справа появился еще один канал. В этот момент она оставила попытки запомнить путь через лабиринт. Тетчер и Херик наваливались на свои шесты, стараясь изо всех сил. Она, по крайней мере, могла отгонять мух от своего лица. Их потные торсы были облеплены насекомыми, похожими на черные родинки. Скулдиггер быстро огляделся. «Я советую вам сесть ближе к центру», — заохал он. Эмеральд поняла, что он и два лодочника внимательно следят за черной маслянистой водой и зловещими лесами. Она поспешно отодвинулась в сторону. Свон не нуждалась в предупреждениях. Плоскодонка внезапно показалась ей очень узкой. «Могут ли химеры вытаскивать людей из лодок?» Свон просто кивнула. Эмиральд попыталась снова. «Доктор, что такое химера?» Не поворачивая головы, он ответил громким стенанием, как будто выступал на похоронах. «Квагмарш раньше был рыбацкой деревней. Я не могу назвать это скромной рыбацкой деревушкой, потому что на самом деле она была невероятно высокомерной» отказываясь присягать какому-либо лорду, и претендовала на древнюю историю. Вокруг нее был символический чистокол, но глупые жители считали, что они в безопасности, что только они обладают географическими знаниями и лодками с достаточно малой осадкой, чтобы перемещаться по этим болотам. Возможно, они также думали, что у них нет ничего, что можно украсть. Ох... Они осознали масштабы своей глупости около десяти лет назад, когда во время весеннего прилива сюда пришла группа бельских рейдеров. Бельцы-работорговцы. Их длинные корабли могут ходить по мелководью. Они забрали из Квагмарша всех, кроме стариков. Все еще можно увидеть, где они пытались сжечь его дотла. Но в тот день, видимо, шел дождь. Выжившие бежали в глубь страны, И Квагмарш пустовал, пока мы с коллегами не поселились здесь несколько месяцев назад. Он замолчал и с подозрением вглядывался в странную рябь, пока Плоскодонка благополучно не миновала ее. Если бы бельцы попытались повторить свой налет сейчас, результаты были бы очень интересными. Это стало бы лишь началом того, что произойдет, когда я начну атаку на сам Бельмарк. «Самое важное!» чему ты должна научиться в Квагмарше, Эмеральд. Кроме абсолютной верности мне и мгновенного подчинения моим приказам, это всегда оставаться внутри чистокола. Это важно даже при дневном свете, но ночью это обязательно. Несколько человек проигнорировали это правило и дорого заплатили за свою неосторожность, в том числе пара твоих предшественниц. «Мы редко находим что-то еще», помимо обрывков окровавленной ткани или нескольких хорошо обглоданных костей. Через мгновение он добавил «Та же участь постигнет любого чужака, который подойдет близко к деревне. Это может показаться жестоким, но во всем виноват король Амброс. Пока он преследует нас, мы вынуждены защищаться, насколько позволяют наши ограниченные ресурсы. Химеры всегда голодны». Должно быть, это как-то связано с их быстрым ростом, который я пока не могу объяснить. Больше молчания не нарушалось. Плоскодонка двинулась дальше. Очевидно, лекция закончилась. Но он не сказал, что конкретно представляет из себя Химера или как она выглядит. Свон должна была знать, но она явно была слишком напугана, чтобы вести беседы. Глава 19. КВАГМАРШ Подплывая к деревне, они увидели причал из гниющих деревянных свай, выстроившихся вдоль левого берега. За ним стоял деревянный чистокол, такой замшелый и ветхий, что казался частью леса. Когда Херик и Тетчер подвели плоскодонку к причалу и закрепили ее там шестами, Скулдиггер снял с себя золотой свисток и набросил цепочку на шею более высокого конюха, кем бы он ни был. «Возвращайся и жди маршала. Подчиняйся его приказам. Если он не придет, то не пропусти прилив». «Господин...» — буркнул в ответ мужчина. Во время прилива можно было сойти с борта лодки прямо на причал. Поэтому Эмеральд сошла на берег за свон и доктором. Берег был ненадежным. Смесь грязи и гнилой древесины. В некоторых местах сваи рухнули, и почва съехала вниз» оставив бреши, похожие на следы гигантских укусов. Тем не менее, Свон бросилась бежать к воротам, желая побыстрее увидеться с дочерью. Скулдиггер шагал за ней, не делая никаких попыток ее окликнуть. Эмеральд осторожно пошла за ним. На нее не произвел впечатление нависавший над ней чистокол, который, очевидно, был построен много лет назад из тонких стволов местных деревьев. Это был замшелый полусгнивший забор, заканчивавшийся на уровне головы, обвисшей, как кожа, старухе. Она не могла себе представить, как такая развалина может сдерживать чудовищ, способных убить взрослого тюленя. Даже она сможет пробить в нем дыру, если придется. Как раз перед тем, как доктор пошел к воротам, из них выбежали двое мужчин средних лет и молодая женщина. Они тепло поприветствовали его. В случае с женщиной – очень тепло. «Пламя!» Эмеральд никогда не приходила в голову, что может существовать госпожа Скулдиггер. А ли она такой же сумасшедшей, как ее муж? На этот вопрос она скоро получит ответ. Потому что мужчины исчезли внутри, оживленно болтая. А дама осталась ждать Эмеральд. Первое впечатление не было благоприятным. Ее розово-золотое платье было сшито из тончайшего шелка и украшено бесчисленными блесками и мелким жемчугом. Оно гораздо больше подходило для двора, чем для захолустья на болотах. В качестве уступки суровой реальности из-под подола широкой юбки выглядывали носки черных кожаных сапог. Но самой леди не было видно. Ее скрывали длинные рукава, белые перчатки и красная соломенная шляпка с муслиновой вуалью которая полностью закрывала ее голову, как мешок. Конечно, вид у нее был странным, но наряд казался достаточно практичным, защищая ее как от насекомых, так и от грязи под ногами. В этой крошечной деревушке она очень привлекала к себе внимание. «Я сестра Кармин», объявила она властным тоном Герольда, возвещающего о прибытии посла Живильи. Ее лицо оставалось скрытым муслином неясным пятном. Сестра Эмеральд, сестра. В какой-то момент этого бесконечного дня Эмеральд поняла, что если ее исключение из окендауна было подстроено, как сказал Варт, то она имела право игнорировать его и претендовать на звание, которое она заслужила. «Добро пожаловать в Квагмарш, сестра!» Я здесь не по своей воле. Идем, я тебе все покажу. Сестра Кармин повернулась и направилась к воротам, стараясь не задевать юбкой валяющийся вокруг мусор. По своей или нет, здесь тебе будет оказана честь помогать нам в расширении границ человеческих знаний, а также в борьбе за свободу против тирании и угнетения. Это и был ответ на вопрос. Она была такой же сумасшедшей, как и ее муж. птицы одного полета. За воротами, скрытый от посторонних взглядов, лежали еще одна плоскодонка и две маленькие лодки. Дороги как таковой не было, только узкие проходы между убогими хижинами из прутьев и соломы. В воздухе воняло нечистотами. Отмахиваясь от роящихся насекомых, Эмеральд сказала — «Пожалуйста, объясните мне принцип работы амулетов, которые носят маршал Траск и его люди. Когда я, наконец, перестаю чувствовать их магию, это огромное облегчение». «Амулеты?» Госпожа Скулдигер весело рассмеялась. «Они не носят амулетов, дитя. Они сами были зачарованы на преданность доктору Скулдигеру. Это одно из его величайших открытий, основанное на ритуалах порабощения», которые бельцы используют для украшения своих рабов. Бельцы довольствуются тем, что превращают своих жертв в человекоподобный скот, способный только подчиняться приказам. Доктору Скулдигеру удалось добиться абсолютного повиновения, не повредив интеллект испытуемых. То есть повредив, но не слишком сильно. И все же тиран Амброс стремится уничтожить это грандиозное открытие. Это невыносимо. Доктору Скулдигеру потребовалось много лет и сотни попыток, чтобы создать это колдовство, и его ценность для общества неоценима. А вот это было спорное утверждение. Ценность такого заклинания для колдунов, которые им владели, безусловно, была огромной. Но Эмеральд содрогнулась при мысли о том, что подобное зло станет доступно любому, кто мог себе его позволить. Землевладельцы поработили бы своих крестьян, домовладельцы своих слуг, Генералы сделали бы войска бесстрашными. Это было именно то магическое зверство, которое король пытался искоренить. Не могу себе представить, зачем такой человек, как маршал Траск, согласился на подобное. Под своей вуалью госпожа Скулдигер рассмеялась. Он не знал, что его подчинят. Год назад или около того он пришел в монастырь, чтобы залечить рану. Неприятный укол, нанесенный вилами. Конечно, доктор Скулдиггер сразу понял его ценность и завербовал его. Траск не возражал, что его так обманули. Жаловаться он уже не может. Он также подчинил всех своих людей. На самом деле, людей барона. И барон тоже теперь наш сторонник. Ее имя, ее выбор цветов, ее пылающий энтузиазм, Все это без сомнения доказывало, что главным элементом Кармин был огонь. Барт сказал, что хотя бы одна сестра должна сотрудничать с предателями добровольно. Все было логично, ведь похитителям нужно было понимать, когда пленники им лгали. Кармин была предательницей, сестрой, которая вышла замуж за продажного колдуна. эмрель задавалась вопросом, Была ли ее нематериальным элементом любовь, которая могла заставить своих детей делать все, что угодно? Нет, в таком случае она не осталась бы равнодушной к страданиям, причиняемым работой ее мужа. Скорее всего, случайность. Люди огня и случайности были настолько непредсказуемы и неуправляемы, что их редко принимали в орден. Кармин пошла по извилистой тропинке между лачугами. Некоторые из них представляли собой обрушившиеся руины, другие недавно были отремонтированы. И звуки пилы и молотка неподалеку говорили о том, что работа продолжалась. Она увидела еще несколько человек, которые явно были слугами или рабочими. Предательский нестройный свист в ее голове указывал на то, что все они были заколдованы. Но в этом логове ужаса должны быть и другие обитатели. Люди, которые приветствовали Скулдигера у ворот, наверное, были его коллегами, потому что для ритуала с участием восьми элементов требовалось восемь человек. Если бы их подвергли заклятию верности, это слишком сильно нарушило бы баланс элементов, и они уже никогда не смогли бы творить магию. И хозяева, и рабы, казалось, были пленниками чудовищ, бродивших по болотам. Как выглядит Химера? Зависит от ингредиентов, которые доктор Скулдиггер использует для ее создания. Надеюсь, он предупредил тебя насчет них? Ммм, в общих чертах. Они нападают на всех, кого увидят? Да. Большинство из них — хищники, и они постоянно голодны. Уходить далеко от чистокола днем очень опасно. Ночью — это самоубийство. Тебя съедят заживо. И не только комары. Сестра Кармин находила свой юмор невероятно забавным. Любовь однозначно не была ее преобладающим элементом. Почему такие могущественные существа не нападают на деревню? Потому что, когда их создавали, им приказали этого не делать. Доктор Скулдиггер также сделал устройство, которое отгоняет их. «Без этого мы все оказались бы заперты здесь навсегда». «Только одно устройство? Разве это не рискованно?» «Если бы пленник смог украсть этот волшебный свисток?» «У нас есть несколько копий». «Как видишь», — сказала сестра Кармин, резко меняя тему, «я веду тебя не самым коротким путем. Если ты так же чувствительна к духам, как и я, то наверняка почувствовала, что в заклинательной зале сейчас проходит ритуал. Не хочу подходить слишком близко». Эмеральд определенно это заметила. Магия, похожая на вонь гниющей рыбы. А теперь она услышала пение. Несколько мгновений спустя ее провожатая вывела ее на небольшую открытую площадку. Неровный участок, покрытый травой и грязью, который служил деревенской площадью. Какая-то женщина поворачивала лебедку на колодце, которая издавала ужасные скрипучие звуки а группа из четырех мужчин чинила соломенную крышу одной из хижин. «Ты только посмотри на это!» – взволнованно сказала Кармин. «Сегодня утром один из наших охотников принес выдру, очень редкую. Обычно они ловят водяных крыс или белок. На самом деле ловушки сейчас часто оказываются пустыми. Химеры всех распугали». «Или съели», – подумала Эмеральд. Что произойдет, когда в лесу не останется добычи, и им нечего будет есть?» Кармина становилась у небольшого открытого сарая, в котором стояла коллекция металлических клеток. Она вглядывалась в них, пока не нашла ту, что хотела, а затем постучала по ней. Комок шерсти в углу не двигался. «Вот она, бедняжка! Они говорят, что у нее повреждена лапа, а еще они не едят в неволе». Надеюсь, что Скулдиггер займется ею сегодня вечером, прежде чем она умрет с голоду. Эмеральд не стала спрашивать, как именно он ею займется. Она не хотела знать. Ее больше интересовали два прочных столба снаружи и свисающие с них ржавые цепи. А это что? Хотя лицо сестры Кармин было скрыто вуалью, в ее голосе послышалась улыбка но ну, они служат нескольким целям. Обычно здесь держат новобранцев, до тех пор, пока у доктора Скулдигера и его помощников не найдется времени о них позаботиться. Иногда они также служат в качестве позорного столба. Ты и встречалась с маршалом Траском?» Эмеральд не ответила. «Сюда!» Сестра Кармин в своем прекрасном платье пошла прямо через сорняки. Скоро ты поймешь, что цена неповиновения быстро растет. Доктор Скулдиггер допросит тебя позже, а затем ознакомит тебя с твоими обязанностями. Они очень просты и совершенно безвредны, если исполнять их правильно. Миновав еще две или три хижины, они подошли к женщине, сидевшей на скамейке у входа и обнимавшей ребенка лет двух. Это была сестра Свон и она и ее дочь были так поглощены друг другом, что не заметили прибывших, пока Кармин не заговорила. «Вот ты где!» весело сказала она. Свон подпрыгнула, ребенок закричал и заплакал. Она пыталась уткнуться матери в шею, продолжая рыдать. Свон подняла ее и побежала в хижину, как раз в тот момент, когда другая женщина вышла посмотреть, что происходит. Было вполне понятно, что двухлетняя девочка может испугаться женщины с мешком на голове. Но Эмеральд почему-то думала, что Белль точно знала, кто был под вуалью. И именно поэтому она закричала. Она продолжила плакать внутри хижины, несмотря на все попытки матери успокоить ее. Но другая женщина, крупная, пухлая, похожая на бабушку. «Облако! Эмеральд!» Они бросились в объятия друг друга. «О, как мило!» провозгласила Кармин. «Я рада, что вы знакомы!» «Это поможет тебе освоиться в новом доме, Эмеральд!»